Анна Катрина Вестли. «Гюро. Одна дома». Читает актриса Ольга Голованова. «Одна дома». «Поблизости от большого города есть городок, который называется Тирилтопен. Тирилтопен, хоть и не невелик, но он самый настоящий город. Это вам не поселок с маленькими невысокими домиками и крошечными магазинчиками. Нет!» Он почти весь состоит из больших многоэтажных корпусов, хотя есть и немного низких длинных домов с отдельными подъездами для каждой квартиры. Просторную площадь окружают большие магазины. Площадь с магазинами называется центром. Там есть и доктор, и зубной врач, и парикмахерская, и банк, и почта. Но красивее всего большие корпуса, они тянутся к небу, как башни. В таком корпусе и жила Гюро. Она жила на первом этаже корпуса С со своей мамой Эрли. Эрли работала дворником и следила за порядком во всем корпусе С. Гюро и Эрли прожили тут несколько месяцев, и мама узнала здесь почти всех жильцов, а Гюро еще не успела, потому что в корпусе было 13 этажей, а Гюро не была дворником и не могла побывать во всех квартирах. Мама брала ее с собой на вызовы только несколько раз. Но в лицо Гюро знала почти всех, кто тут жил, и совершенно точно всех детей из своего дома. Среди них были и совсем малявки, были и такие, как Гюро, и много совсем больших мальчиков и девочек. Знала Гюро и некоторых взрослых. Знала женщину, которую звали Эви, и у которой была дочка Нюси. Знала и Эдварда. Эдвард был папой Авроры и Сократа. Их маму Геро тоже немножко знала. Ее звали Мари. Еще в доме жил мальчик Кнут. И Нюси говорила, что в него влюблена Аврора. Но Аврора говорила, что это полная ерунда, потому что Кнут уже большой, он ездит на мопеде и вообще... Рядом был корпус Ю. Там она знала Тюленьку. Тюленька была не девочка, а взрослая женщина. Она уже вышла на пенсию, а теперь стала дневной мамой для гюро и сократа и для собаки которую звали Индивид. еще гюро знала человека которого звали бьорн и он работал дворником в корпусе ю теперь же она познакомилась и с его сыном лили бьорном но с ним она встречалась уже раньше только сначала сама об этом не догадывалась потому что сын бьорна оказался тем самым лили бьорном который жил в Гампетрефе у тетушки заботы. И это он научил Гюро играть в самолетике, и они много раз играли вместе, когда Гюро была маленькая. Но только этим летом она узнала, что Лили Бьорн сын Бьорна. Он приезжал к отцу два раза в месяц на субботу и воскресенье, а иногда бывал и в будние дни. А один раз Бьорн и Лили Бьорн приходили к Гюро и Эрли в гости. Но Лили Бьорн больше помалкивал и только читал в углу газету, но Гюро его все равно узнала. А еще она знала маленького мальчика Ларса и большую девочку Грю. Ну, вот, кажется, и все. Больше Гюро еще ни с кем не успела познакомиться в Топине. топени Но она знала, что в лесу живет одна бабушка, и еще знала старика Андерсона из пансионата в городе и подругу Тюлинки, которую звали Лилин, а может быть, и еще кого-то. Гюро хотела познакомиться со всеми людьми на свете. Так что очень хорошо, что у нее уже вон сколько знакомых. Но хотя у нее было так много знакомых, однажды вечером она осталась совсем одна. Дело было осенью, и она сидела одна в дворницкой квартире. Такое уже бывало и не раз, но раньше так случалось только, когда маму вызывали зайти что-нибудь починить, и Гюро знала, что мама скоро вернется. Другое дело сегодня. Эрли уехала в город, Она там ходила на курсы и училась всяким вещам, которые надо знать, чтобы еще лучше выполнять работу дворника. «Сама знаешь, Гюро, что я недостаточно разбираюсь в том, как устроена котельная», — сказала Эрли. «А раз уж я стала дворником, и мы живем в этой квартире, я хочу как следует выполнять свою работу, и потому мне надо два раза в неделю ходить на курсы». Эрли хотела попросить Тюленьку, чтобы Тапа была с Гюро вечером, но не успела она об этом заговорить, как Тюленька сказала. «Представляешь, сегодня я приглашена иду развлекаться». «Идешь развлекаться?» — переспросила Эрли. «Да, мы с Андерсоном идем в кино. Он уже столько раз меня звал, и вот сегодня я согласилась. А сначала поедим где-нибудь». «Сегодня же холодно», — сказала Гюро. «Мы пойдем в ресторан», — объяснила Тюленька. «Андерсон угощает, а я закажу себе бифштекс». «По-моему, нет ничего вкуснее бифштекса». «Очень приятное приглашение», — сказала Эрли. «Моей Лилен я не буду ничего говорить», — сказала Тюленька. «А то она сразу начнет пугать, как это я решилась отправиться в город в вечернее время и так далее, и что ездить на поезде — дело небезопасное». Но Андерсон сказал что отправит меня домой на такси, так что все будет очень шикарно. Хотя, по-моему, в этом нет никакой необходимости. Я люблю ездить в поезде, где много народу. «Сегодня какая-нибудь особенная дата, что вы ее решили отпраздновать?» — спросила Эрли. «Да. У Андерсона день рождения, и он решил сделать себе такой подарок — пригласить меня в кино. Немножко странно, конечно. Разумеется, я тоже припасла для него подарок». Я купила тапочки на его старых совсем стоптанные задники. Ну что ж, остается только пожелать тебе приятно провести время, сказала Эрли. Передай Андерсону от нас привет и поздравление с днем рождения. Тюленька ушла, и Эрли сказала: Теперь я вообще не знаю, что и делать. Мне так хочется пойти на курсы, а с тобой некому посидеть. Как ты думаешь, ты могла бы побыть дома одна? «А Бьерн дома?» — спросила Гюро. «Нет, он тоже ездит на курс, сказала Эрли. «Понимаешь, нам там расскажут про совершенно новую вещь, полностью автоматизированную отопительную систему. Она работает сама, без посторонней помощи, но кое-что все-таки мы должны о ней знать». «Понятно», — вздохнула Гюро. «Если будет звонить телефон, можешь не снимать трубку», — сказала Эрли. Но если решишь ответить, то просто скажи, что я буду попозже. А если позвонят в дверь, то никому не открывай. Сделаем вид, что как будто мы обе ушли и никого нет дома. Я оставлю тебе приготовленный ужин и постараюсь вернуться как можно скорее, обещаю. Когда мама это сказала, было еще светло. Они сидели за столом и обедали, так что Гюро на все ответила «хорошо». Она даже немножко гордилась собой, что так хорошо помогает маме, и что она такая молодец, не боится оставаться дома одна. Мама сказала, «Ты у меня молодец, Гюро, но в следующий раз я с кем-нибудь договорюсь, чтобы с тобой посидела тюленька или Грю». На улице начинало темнеть, но было еще не совсем темно, и Гюро пошла с мамой в последний обход. Мама везде проверила, все ли в порядке в прачечной и в котельной, а затем подобрала валяющиеся бумажки, которые кто-то набросал. «Ты поедешь на поезде, а Лилин говорит, это дело небезопасное. Помнишь, что рассказывала Тюлинка?» «Ну что ты, ничего в этом нет опасного», — сказала мама. «А сегодня я еду с Бьорном на машине». И это очень удобно, потому что так мне не надо спешить и выходить из дома заранее. "А", -а, -а" сказала Гюро. Когда подъехал Бьорн, она стояла у окна. Мама уже собралась и даже надела пальто, чтобы Бьорну не надо было выходить из машины и звонить к ним в дверь. Гюро махала и махала им из окна. Мама и Бьорн тоже помахали ей и уехали. И вот Гюро осталась одна сначала это было даже интересно она пошла на кухню и посмотрела что мама приготовила ей на ужин мама завернула еду в бумагу гюро отвернула бумагу и посмотрела что под ней лежит там было три бутерброда один с сервелатом другой с кружочками нарезанного яйца а третий с медом а еще рядом с тарелкой лежала маленькая шоколадка в красном фантике и большое яблоко но гюро еще не очень проголодалась и решила подождать с ужином. Она вернулась в гостиную, но там было как-то очень уж пусто, и чересчур тихо, так тихо, что Гюро захотелось включить радио. Может быть, там будет музыка, и тогда музыка составит ей компанию. Она включила радио, но там передавали не музыку. Какой-то дядечка читал лекцию про нефть. Он говорил непонятными словами, и по его голосу казалось, что он на нефть сердится. Как-то уж он очень строго разговаривал. Гюро тоже рассердилась на нефть, ведь и мама ушла из-за этой нефти. Ушла на курсы для того, чтобы узнать, как топят этой нефтью дома. А Гюро из-за этого осталась одна. Уж лучше бы у них были такие печки, как в Гампетрефе. Там они с мамой садились возле печки и смотрели, как в ней горит огонь. И им было тепло и хорошо. И папа был рядом. Папа шел в дровяной сарай, приносил оттуда дрова и укладывал их в печку. Дрова весело трещали, а по радио передавали музыку. А папа щипал лучину про запас, чтобы у Эрли и Гюро на завтра была растопка. А однажды взял и выстругал ей петушка с роскошным хвостом. Хвост был из маленьких лучинок, похожих на перья, и торчал веером. Когда мама увидела петушка, Она тоже захотела попробовать и сделала собачку, а потом и Гюро дали построгать. И она порезала палец, и его пришлось перевязывать. Было не очень больно, и на следующий день ей тоже разрешили строгать. И еще на следующий, и у нее стало уже хорошо получаться. Гюро выключила радио и подумала, что пора покушать, но решила, пускай рядом будет папа. Папин портрет стоит на столе в гостиной. А теперь они пойдут с ним на кухню. Нет, ужинать в кухне что-то не хочется. И она решила поесть в гостиной и заодно поиграть в гости. Гостями будут Вальдемар и Кристина, две куколки, которых ей подарила Тюленька. А еще тут понарошку соберутся мама и папа и Тюленька. Мало ли, что она ушла в кино. А еще будут Бьерн и Лили Бьерн, и тетушка Забота из «Гампетрефа». Вальдемара и Кристину Гюроу садила вдвоем на один стул, а вокруг стола осталось еще много стульев для других гостей. Но стулья выглядели такими пустыми. Можно взять подушку с кровати, как будто это сидит папа, и подушку с дивана — это как будто тюленька и тетушка. Но этого еще не хватит. Можно взять подушки с маминой кровати». У мамы их две. Одна маленькая, одна большая. Это будут Бьерн или бьорн. Ну вот, теперь, кажется, достаточно. Ой, как же холодно в маминой спальне. Любит мама спать в холодной комнате. Окно у нее приоткрыто, а батарея отключена. Должно быть, мама забыла закрыть окошко. Мама часто напоминала Гюро, что нельзя оставлять окна открытыми, когда уходишь из дома. Ведь мы с тобой живем на первом этаже... «Вдруг кто-нибудь вздумает без нас забраться в квартиру?» «Что, если кто-нибудь возьмет и украдет папину скрипку, которую мама теперь отдала Гюро?» Скрипка висела в ее комнате. Сейчас квартира не стояла пустая, потому что Гюро-то была дома, но она решила все же на всякий случай закрыть окно и быстренько закрыла. Затем схватила подушки с маминой кровати, затворила за собой дверь, вернулась в гостиную и поставила подушки на стулья. «Давайте ужинать, угощайтесь, пожалуйста», — сказала Гюро не очень громко, потому что, хотя за столом и сидело много гостей, ей все равно было как-то одиноко на душе. Она принесла из кухни еду, всех угостила, и тут почувствовала, что ужасно проголодалась. Гюро начала с бутерброда с яйцом. И тут она услышала какой-то звук. Что-то зашумело, и шум шел из маминой спальни. Вот снова, как будто что-то бухнуло. В комнате кто-то есть. Мама ведь, уходя, забыла закрыть окно. Наверное, кто-то туда забрался до того, как геро его закрыла и прятался в шкафу, когда она вошла в спальню. Гюро тихонько сползла со стула, на цыпочках, вышла в переднюю, оттуда на лестницу и захлопнула за собой дверь. И только тут она вспомнила, что у нее нет с собой ключа. Ключ лежал в уличных брюках, а они сушились на веревке в ванной, потому что промокли, когда Гюро и Сократ во время утренней прогулки с тюленькой и индивидом посидели на сыром мху. Гюроу было страшно, когда она оказалась на лестничной площадке, но она бегом побежала вверх по лестнице, чтобы тот, кто прятался в маминой комнате, не успел бы ее догнать, если выскочит. Гюро взлетела наверх и, только очутившись на третьем этаже, замедлила шаг. Она ступала медленно и старалась не шуметь. Она уже точно знала, куда ей идти. Она шла к дяде Эдварду. Там она будет в безопасности дожидаться маминого возвращения. Дядя Эдвард Точно, позволит ей остаться, даже если Сократ уже спит. К дяде Эдварду нужно было подняться на девятый этаж. Она знала дорогу, потому что много раз там бывала, и ноги сами несли ее куда нужно. Даже хорошо, что до девятого этажа так много пролетов, потому что Гюро уже как будто перестала бояться. Она шла не спеша, даже попробовала подпрыгивать со ступеньки на ступеньку и радовалась, когда у нее получалось. Жаль только, что она не захватила с собой вкусные бутерброды, приготовленные мамой. Надо было взять их с собой. Тогда она позвонила бы в квартиру Сократа и сказала, «Можно я у вас съем свой ужин?» Они бы все вместе сидели за кухонным столом, а папа Сократа рассказал бы что-нибудь интересное. У него всегда было что рассказать. Но могло случиться и так, что его не будет дома. Сократ говорил, что его папа иногда уходит кому-то играть на пианино. Но тетя Мари наверняка сейчас дома. Мари — это была мама Сократа. Она очень хорошая и никогда не задает дурацких вопросов. Вроде того, каково тебе живется при маме дворники, как спрашивали другие женщины из их дома. Но с этими женщинами Гюро была не очень знакома, и ее мама они тоже не очень хорошо знали. А тетя Марии так говорила. «Передай привет, Эрли!» или «Как Эрли поживает». Один раз у них с Гюро был очень серьезный разговор, и тетя Мари сказала, «Как хорошо, Гюро, что Сократ познакомился с тобой. Он у нас немножко робеет с другими детьми, но мы надеемся, что это у него пройдет. Ты приходи к нам почаще, когда захочешь. Мы любим гостей». И вот Гюро добралась до девятого этажа и пошла по коридору. Еду она, правда, не захватила и не могла сказать, что хочет у них съесть свой ужин. Тут из одной двери вышли какие-то люди. Наверное, они собирались куда-то пойти. Они кивнули девочки и сказали. «Добрый вечер, Гюро!» и как ты тут одна бродишь по дому?» «Да», — ответила Гюро, но больше ничего не сказала. Вот она уже почти дошла до двери Сократа, Она не собиралась говорить, что в маминой спальне кто-то есть, что она испугалась и все такое. Не так уж она и боится. Немножко только разволновалась. Гюро, наконец, придумала, что сказать, когда ей откроют. «Здрасте. А Сократ дома?» «Так будет лучше всего». Она подошла к двери и позвонила. Нечаянный переполох. Гюро ждала, но никто не открывал. Наконец... За дверью послышались шаги. Дверь отворилась, и она увидела незнакомую пожилую женщину. «Здрасте, А Сократ дома?" спросила Гюро. "Дома", ответила женщина. "Но он уже спит, и, я думаю, нам не стоит его будить. Мы с Авророй собираемся отдохнуть в тишине. Когда Сократ не спит, мне знаешь даже некогда с ней поговорить. Их родители ушли в гости. А как тебя зовут?" девочка меня зовут гюро ответила гюро ах так это ты подружка сократа приходи завтра поиграть я не стану говорить о авроре что ты приходила она сейчас укладывается я купила интересную книжку и мы с ней собираемся почитать по моему и тебе сейчас лучше пойти домой и ложиться в кровать хорошо сказала гюро она повернулась и спокойно пошла по коридору. Женщина затворила дверь, и вокруг стало тихо. «Я могу пойти к Эви?» — подумала Гюро. «Может быть, Нюси еще не ложилась, и можно будет побыть у них?» Эви и Нюси жили на одиннадцатом этаже, и Гюро вышла на лестницу и стала подниматься дальше. Сначала на десятый, потом на одиннадцатый этаж. Где живет Нюси, она тоже хорошо знала, но теперь она... Передумала говорить «Здрасте, а Нюси дома?» А решила, что лучше будет сказать «М -м, «Можно мне побыть у вас?» «Мама ушла, а в квартире у нас кто-то есть». Она подошла к двери и позвонила. Внутри кто-то говорил громким голосом, словно это работало радио или, может быть, телевизор. У Нюси был телевизор, потом заиграла музыка, но затем наступила полная тишина. Может быть, они не расслышали звонка, может быть, она так осторожно нажала на кнопку, что ее не услышали. Гюро позвонила еще раз, и теперь она хорошенько нажала на кнопку и держала долго, но никто не вышел и не открыл дверь. Но в это время из квартиры по соседству вышли какие-то люди, и один из них посмотрел на Гюро и сказал, «Что это ты до сих пор не спишь? Мне кажется, пора бы тебе бежать домой к маме». «Хорошо», — сказала Гюро. Она пошла прочь по коридору и услышала, как за спиной у нее кто-то сказал. «Это дочка дворника. У нас женщина-дворник. С работой она справляется неплохо, но за счет времени на воспитание ребенка». Гюро стала спускаться по лестнице, но на первый этаж побоялась возвращаться. Она дошла только до второго этажа, а там повернула и снова стала подниматься наверх. Люди, которые заговорились с ней наверху, спустились на лифте, и она не боялась опять с ними встретиться. Гюро все шагала и шагала. На ходу почему-то было не так страшно и одиноко. Теперь она уже совсем медленно поднималась на тринадцатый этаж и, когда дошла, почувствовала, что ноги у нее очень устали, и она пошла по коридору. За дверями квартир слышались голоса, и от этого ей было как-то спокойнее, Но все голоса были незнакомые, и она не звонила ни в одну дверь. Когда кто-нибудь выходил, Гюро нарочно прибавляла шагу, как будто куда-то спешит. Поэтому никто не удивлялся, почему это она так поздно не спит, а бродит по дому. Одежда на ней была домашняя, так что люди могли подумать, что девочка возвращается домой из гостей. Теперь она стала делать так. Поднимется на один этаж и идет по коридору до самого конца, чтобы слышать голоса и звуки, несущиеся из квартир. Так она обошла все этажи. Ножки у нее страшно устали, и она присела отдохнуть на ступеньке Услышав приближающиеся шаги, гюро сразу вскакивало и уходило. К счастью, это случалось редко, так как в большинстве случаев люди поднимались на лифте. У Эрли и Бьорна закончились занятия на курсах. Они пошли к машине, и по пути Бьорн сказал. «Мы ведь оба устали и проголодались. Не хотела бы ты зайти со мной в какое-нибудь кафе, подкрепиться вкусным бутербродом. Я знаю поблизости симпатичную кафешку. Ох, я бы с удовольствием, если бы Гюро у меня оставалась дома под присмотром. Но сегодня она одна. Думаю, что с ней все хорошо, но все-таки хочу поскорее домой». «Как скажешь», — ответил Бьорн. «Жаль, у меня сегодня не было Лили Бьорна, а то бы он побыл с Гюро. Он бы с радостью с ней остался». «Да, жаль, что его не было», — сказала Эрли. «Вдвоем им бы было лучше». «Ну ничего, отложим бутерброды до другого раза», — сказал Бьорн. «А сейчас едем домой». «Может быть, ты зайдешь к нам покушать?» — спросила Эрли. «Сегодня ради особого случая я купила вкусных вещей, чтобы у Гюро в одиночестве было чем утешиться». «Если к нашему приходу она еще не будет спать, то очень тебя обрадуется». «Я вовсе не хотел напрашиваться», — сказал бьорн «Я сам собирался тебя угостить, но я страшно проголодался и, раз так, принимаю приглашение». Они поехали домой, но, подъехав к топину, бьорн вместо привычной дороги свернул на другую. Остановившись на минутку, он сказал. «Здесь строится новая школа, большая». Может быть, гюро, когда подрастет, будет в ней учиться. Сейчас это была еще только строительная площадка, и со всех сторон ее освещали яркие прожектора. А что это за маленький домик строится возле нее? Спросила Эрли. Это домик для дворника, сказал Бьорн. По-моему, выглядит очень приятно. Ты хочешь поступить туда работать? Спросила Эрли. Еще не знаю, сказал Бьорн и тронулся дальше. Дальше они ехали без остановок, пока не подъехали к корпусу С. «Спасибо, что подвез», — поблагодарила Эрли. «А теперь пойдем к нам». Она осторожно отперла замок и тихонько вошла, чтобы не разбудить Гюро, если та уже спит. Увидев в гостиной подушке на стульях вокруг стола, она удивилась. «Ну и зрелище», — сказала Эрли. «Во что это она тут играла?» «Наверное, в гости», — сказал Бьорн. «Вон Вальдемар и Кристина сидят, как в гостях, а на столе стоит еда». «Ой, она же совсем мало поела», — сказала Эрли. «Погоди, я сейчас все приберу и загляну к Гюро посмотреть, спит ли она». Бедняжка даже не забрала свою подушку. Мама взяла со стула подушку Гюро и осторожно-осторожно открыла дверь в ее комнату. Потом она заглянула в кроватку и увидела, что Гюро там нет. «Ничего не понимаю». «Ее нет в кроватке», — сказала она Бьорну. «Должно быть, устроилась моей, так ей показалось спокойнее. Вот мои подушки, сейчас отнесу их на место». Эрли отворила дверь, да так и отшатнулась от испуга, потому что из ее комнаты пулей выскочила ей под ноги большая серая кошка. «Ну и перепугалась же я», — сказала Эрли. «Откуда там взялась эта кошка? Неужели я забыла закрыть окно в своей спальне?» наверное гюро ее впустила чтобы не сидеть в одиночестве сказал бьорн давай ка я вынесу ее на улицу он подхватил кошку и вынес ее из подъезда иди домой кеска иди сказал бьорн но вернувшись понял что в доме случилась беда в моей постели ее тоже нет сказала эрли бьорн Гюро пропала не надо сразу пугаться сказал бьорн может быть она ушла к кому нибудь из знакомых «К Сократу!» — догадалась Эрли. «Я сейчас позвоню и спрошу у Эдварда». Но трубку взяла бабушка Сократа. «Алло!» — сказала она. «У телефона мать Эдварда. Я сегодня приехала из Безбю. Сейчас я одна дома, все ушли в гости. Гюро?» «Э, «Да, она заходила уже довольно давно и спрашивала, дома ли Сократ. Но он тогда уже лег, и я сказала ей, что он спит». «Я сказала, чтобы она приходила к нам завтра». «Спасибо. Извините, пожалуйста», — сказала Эрли. «Должно быть, она ушла к кому-то еще. Понимаете, она у меня сегодня оставалась одна дома». «Если бы я только знала», — сказала бабушка Сократа. «Но она ничего об этом не говорила». «Понятно», — сказала Эрли. «Я позвоню другим. Извините меня за такой поздний звонок». «Ничего», — сказала бабушка. «Но меня теперь совесть мучит, что я ее не впустила». «Попробую позвонить Эви», — сказала Эрли. «Наверное, Гюро к ней пошла». Она позвонила и туда, и очень долго ждала, когда там возьмут трубку. Наконец ответила Нюси. «Я спала», — сказала она, — «но сейчас уже проснулась». «Гюро нет. Вечером я была в квартире одна, и мама и папа сказали, чтобы я никому не открывала». Тут кто-то приходил и звонил несколько раз. Я немножко испугалась, но не очень сильно, и дверь не открыла. Я часто остаюсь одна, но люди в соседней квартире об этом знают, так что в случае чего я могу пойти к ним. Но я не пошла, а легла в кровать. Если бы я знала, что это Гюро, я бы ей сразу открыла. Вместе было бы и лучше, и веселей. «Неужели она темной ночью ушла из дома?» — сказала Эрли, — Положив трубку. Сначала посмотрим в доме, сказал Бьорн. Я проверю верхние этажи, а ты нижние. Загляни во все коридоры. Пропавшую гюро нашел Бьорн. Она сидела на ступеньке между десятым и одиннадцатым этажами и чуть не засыпала от усталости, но, едва услышав, чьи-то шаги, вскочила и стала подниматься наверх. Привет, гюро! сказал Бьорн. Не бойся, это я. Гюро обернулась на его голос, и Бьорн увидел, что она еле держится на ногах. Он мигом взбежал наверх, перепрыгивая через ступеньки, и подхватил ее на руки. «Ого, какая то стала тяжелая», — сказал он. «И к тому же совсем сонная. Ну, разговаривать будем потом». Вот уж Эрли обрадуется. По пути они заглянули во все коридоры, и на пятом этаже, наконец, встретили Эрли. Она внимательно... Всматривалась во все углы, не спряталась ли там девочка. «Вот она!» — крикнул ей Бьорн. «Целая и здорова, только ужасно усталая, так что отложим пока разговоры, а завтра она все нам расскажет». Он нес Гюро на руках, а Гюро клевала носом и заснула, прежде чем они дошли до первого этажа. Эрли уложил ее в кроватку и растерла замерзшие ножки шерстяным шарфом, чтобы они согрелись. Гюро почувствовала это сквозь сон, но у нее не было сил заговорить. Ей казалось, что она куда-то погружается, затем она поняла, что погрузилась в свои перинки. Наконец, Эрли и Бьорн сели ужинать. Как ты думаешь, она нечаянно захлопнула дверь? Спросила Эрли. Она ушла без ключа. Я поискала у нее в кармане, там его не было. Кто знает, сказал Бьорн. Может быть, она просто решила пойти к Сократу ну завтра спросим и узнаем мне тоже хочется знать в чем тут дело сказал бьорн а теперь спасибо за угощение ты тоже сегодня наверное очень устала хорошо что ты был рядом сказала эрли без тебя я бы так быстро ее не нашла передай ей от меня завтра привет когда проснется сказал бьорн эрли и бьорн еще не знали почему гюро ушла из квартиры а сама гюро тоже не знала что у нее побывала серая кошка, а очень жаль, потому что с кошкой ей было бы веселее. Тогда бы она не чувствовала себя так одиноко и знала, что шум в маминой комнате не означал ничего страшного. А сама кошка, из-за которой случился такой переполох, и тем более ничего ничегошеньки не знала. Она просто отправилась вечером погулять, выскочила на улицу, побегала там и потом прилегла под кустиком. Но на улице было холодно, И тут вдруг она заметила приоткрытое окошко. Хорошо бы забраться, туда погреться, а не то, глядишь, кто-нибудь предложит еще и блюдечко молока на дорожку. Для кошки это было целое приключение. Сначала надо было высоко запрыгнуть на подоконник. Кошка долго лежала, примериваясь к прыжку, потом изловчилась и очутилась снаружи на подоконнике. Кошка была большая и пушистая, но пригнулась и стала такая маленькая, что сумела протиснуться в щелочку и соскочила на пол. Тут она увидела шкаф с приоткрытой дверцей, а внизу как раз лежал упавший с полки свитер Эрли. Такая тепленькая подстилочка. Кошка решила на ней полежать, а уж потом пойти поискать молочка. Вот тут-то Гюро, как видно, и зашла в комнату, Закрыла окно и, захватив подушки, затворила за собой дверь. Кошка оказалась в заперти. Окно было закрыто. На всякий случай кошка вскочила на подоконник, чтобы проверить. Затем спрыгнула прямо на туфли Эрли, стоявшие на полу, и наделала, конечно, шума. Потом она, наверное, услышала, как Гюро захлопнула за собой входную дверь. Наступила тишина. Кошке ничего не оставалось, как только лежать и ждать, когда кто-нибудь ее выпустит. Должно быть, поэтому она пулей выскочила из комнаты, когда Эрли, наконец, открыла дверь. Теперь кошка снова оказалась на воле. Она собиралась провести на улице всю ночь, а утром вернуться к себе домой, где ее, конечно же, ждет блюдечко молока. А после можно уснуть и проспать хоть весь день до вечера. Гюро спала. И Эрли спала, и Бьорн спал, и Тюленька вернулась домой и тоже спала. А в городе Андерсон у себя в пансионате сидел и разглядывал свои новые домашние туфли. Подарок очень понравился, но, налюбовавшись в сласть, он положил их обратно в коробку и надел старые шлепанцы со стоптанными задниками, потому что так ему было привычнее, а обновку решил пока припрятать до какого-нибудь особо торжественного случая, когда надо будет пощеголять. Страх по на утро Гюро долго спала, как убитая. Эрли много раз заглядывала к ней в комнату, наконец Гюро зашевелилась. Эрли уже совсем изголодалась, дожидаясь, когда проснется Гюро, чтобы вместе позавтракать. В доме было светло, и нигде не осталось ни следа, затаившихся страхов. Эрли и Гюро сели за стол, и за завтраком Эрли рассказала дочке, что в ее комнату вчера невесть как забралась большая кошка, она там и подняла шум. «Ой!» — воскликнула Гюро. «А я-то подумала, что кто-то затаился в шкафу. Вот я и ушла. Я хотела пойти к дяде Эдварду и Сократу, а дяди Эдварда не было дома, была только их бабушка». — Да, — подтвердила Эрли. А Нюси сидела дома одна и потому не открывала. Но ведь если бы ты подала голос, тебя бы впустили. — Угу, — кивнула Гюро. — А потом меня нашел Бьорн, Это я помню. — Да, — сказала Эрли. — А потом ты спала. — В следующий раз, когда я поеду на курсы, ты не останешься одна, обещаю. — Как ты? Все прошло? Ты больше не расстраиваешься? — Неа, — сказала Гюро но по ней было видно, что она не такая, как всегда, потому что, когда Эрли собралась уходить, ее вызвали в квартиру на третьем этаже. Гюро заявила, «Я с тобой. Я заходить не буду, только подожду тебя под дверью». «Ага», — согласилась Эрли. На лице у нее появилось задумчивое выражение, ведь обычно Гюро по утрам играла дома в ожидании тюлинки, а вот сегодня почему-то не захотела. Эрли нужно было всего лишь поменять прокладку в кране, так что она быстро с этим управилась, но потом пошла в котельную. И тут уж она сказала: Мм, может быть, ты лучше оденешься и поиграешь во дворе? Скоро уже придет тюленька, и ты ее встретишь на улице. На улице было прохладно, и свежий воздух приятно щекотал ноздри, кругом было светло и гюро. Вдруг стало так радостно на душе, что она бегом побежала к котельной впереди мамы, а когда мама туда зашла, она сказала: А теперь я побегу навстречу теленьке. Подбегая к корпусу Ю, она увидела Бьорна. Наверное, он будет расспрашивать про вчерашнее, что она тогда думала и что чувствовала, и всякое такое. Гюру не хотелось об этом говорить, сейчас не хотелось. Бьорн, конечно, увидел ее, но не подал виду. Он только сказал. «Привет, Гюро!» «Привет!» — крикнула ему Гюро на бегу. Она бежала так быстро, как только могла, почти не касаясь ногами земли, пока не добежала до корпуса Ю. Остановившись, она долго не могла отдышаться, и тут как раз вышла тюленька. «Как хорошо, что ты меня встречаешь!» — сказала тюленька. «Сократ сегодня с нами не пойдет, потому что у него гостит бабушка, и они собираются съездить в город». Индивид уезжает, папочка берет его с собой на машине. Так что мы с тобой останемся сегодня вдвоем. Сперва я немного побуду у тебя, чтобы принимать телефонные звонки. Я покажу тебе фотографии, которые сделала, и, может быть, немножко попишу. Как ты? Хочешь еще поиграть на дворе или посидишь со мной дома? Хочу посидеть дома. Дорога от корпуса Ю до корпуса С была недлинная, но гюро сделала ее в четверо длинней. Сначала она добежала до корпуса С, затем бегом воротилась к тюленьке, затем снова добежала до корпуса С и еще раз пробежалась обратно, а затем спокойным шагом пошла рядом с тюленькой, потому что, наверное, выбилась из сил. Очутившись в квартире, тюленька удивилась, глядя на гюро. Сначала девочка зашла в свою комнату и проверила — Закрыто ли на задвижку окно, затем зашла в мамину и проверила окно там, затем заглянула в мамин шкаф и в свой, затем посмотрела, что делается под кроватями и в шкафчике на кухне, а в гостиной заглянула под диван и, только проделав все это, наконец успокоилась. Тюленька недавно подарила ей большой альбом для рисования и много карандашей зеленых, красных, синих и желтых. И вот Гюро села рисовать. Но она не пользовалась ни красным, ни синим, ни зеленым, ни желтым карандашом. Она нарисовала совершенно белый шкаф. Он получился белым, потому что она только обвела черным карандашом его контур на белой бумаге. В шкафу стоял дядька в черных брюках, черном пиджаке и черной шляпе. «Страшный какой-то человек», — сказала Тюленька. Зазвонил телефон. Тюленька взяла трубку и ответила, как всегда. «Это квартира дворника. Что нужно ей передать?» «Да, так и есть», — говорила Тюленька. «Нет, нет». Это звонила Эрли, и она сказала. «Я сейчас забежала к Бьорну, Он просил сказать ему, как там Гюро». Затем она рассказала все, что случилось вчера, и под конец сказала. «Гюро ничего об этом не рассказывала?» «Нет», — ответила Тюленька. «Ты хочешь с ней поговорить?» «Да, так будет лучше, а то она подумает, что я с тобой, а не секретничаю». «Хорошо», — сказала Тюленька. «Гюро, это мама!» «Привет», — сказала Эрли. «Я только заскочила к Бьорну. Он интересовался, как ты себя чувствуешь. Но он сам видел тебя сегодня, когда ты бежала через двор, так что я могла бы и не ходить к нему. Сейчас я собираюсь в центр по делам, так что повидаемся во время второго завтрака». «Вы же с Тюленькой до этого никуда не уйдете?» «Нет», — сказала Гюро. «Пока». Тюленька сидела за столом и писала в своем блокноте. «Одна маленькая девочка вчера натерпелась страху, потому что ее оставили одну. А я, старая дура, сидела в кино. Зная я про это, мы с Андерсоном могли бы сходить в кино в другой день, но я ж не знала». Все это она только написала, ведь Гюро же не умела читать, поэтому не беда, что она рассказала это на бумаге. «А сейчас я покажу тебе мои снимки», — сказала Тюленька. «На этой фотографии засняты ты, Сократ и индивид. Видишь, он улыбается». «А еще он махает хвостом», — сказала Гюро. Да, он был чем-то взволнован. «Хочешь посмотреть мой рисунок?» — спросила Гюро. «Давай посмотрим», — согласилась Тюленька. «Ага, вижу. Это человек в шкафу. Знаешь, когда я была маленькая, я как раз этого боялась. А еще я боялась, вдруг кто-то прячется у меня под кроватью. А страшнее всего были плотные портьеры на двери». Порт порть... как ты сказала?» — спросила Гюро. «Портьеры — это такие толстые занавески». Их вешали зимой на дверях от холодного сквозняка. Представляешь себе, я все время думала, что вдруг кто-то за ними спрятался. — Да, — удивилась Гюро. И знаешь, почему я всего этого боялась? Потому что одна женщина, которая приходила помогать нам по дому после того, как умерла моя мама, говорила, что если я буду баловаться и не слушаться ее, то придет чужой дядька и заберет меня. Иногда она говорила, что он уже стоит за портьерой, а иногда, что он лежит под кроватью. «Как же тебе было не бояться!» — сказала Гюро. «А моя мама мне никогда ничего такого не говорила, но я все равно забоялась, потому что услышала какой-то шум. Мама сказала, что это была просто кошка, но я не знаю, вдруг это была не кошка. Я слышала, как в комнате что-то бухнулось, бух-бух». «Знаешь, что сделал мой папа, когда узнал, какие у меня страхи?» — спросила Тюленька. «Сперва он выгнал эту женщину, чтобы она никогда больше не приходила. А после нее пришла другая, очень добрая. А потом пришла та, которая захотела остаться с нами навсегда. Она стала моей новой мамой, и я ее полюбила. Но это я тебе уже рассказывала». «Угу», — кивнула Гюро. «А знаешь, что еще сделал мой папа, когда узнал, что я такая запуганная?» Он сказал, «Давай теперь поиграем в то, чего ты боишься больше всего». Он видел, что я все время заглядываю под кровать и за портьеры, и в шкаф. Представляешь себе, папа спрятался от меня и позвал, чтобы я его искала. Он только предупредил меня, что спрячется, а я должна его искать. Это было так интересно. Я немножко боялась, но в то же время это была такая веселая игра. Ведь найти я должна была не кого-нибудь, а папу». Его не оказалось ни в шкафу, ни за портьерами. «Значит, он был под кроватью», — сказала Гюро. «Ну да», — сказала Тюленька. И я достала до него пальцем, а он засмеялся и сказал, что ему щекотно, а затем выполз оттуда на четвереньках. Я помню, как он весь был в пыльных махрах, потому что женщина, которая тогда вела у нас хозяйство, отлынивала от мытья полов. На следующий день мы опять играли в эту игру. На этот раз папа спрятался за портьерой. Кажется, это было увлекательнее всего. Хотя я и знала, что там стоит папа, но все равно немножко побаивалась. А папа только говорил «загляни, загляни», и потом сказал «а теперь ты сама будешь человеком, который там прячется». И стал делать вид, как будто он боится. И уж так боялся, так боялся, что никак не решался найти меня, но в конце концов, как будто набрался храбрости». Я отыскал меня во всех трех укромных местах. Потом мы еще повторяли эту игру, и под конец я совсем перестала бояться. По крайней мере, от этого страха я избавилась. И знаешь, что сказал мой папа? Он сказал, что все люди на свете чего-нибудь боятся. Страхи есть и у взрослых, и у детей. И это чистая правда. Мне часто бывает страшно. Я боюсь войны. Мне бывает страшно, что вдруг я никому не нужна. «Бывает немножко страшно, когда я иду поздно вечером, а впереди на тротуаре стоят, загораживая мне дорогу, какие-то люди и говорят громкими голосами. А еще папа сказал, что ничего, если ты немножко боишься. Страх тоже нужен, потому что если человек ничего не боится, это может плохо кончиться». «Давай поиграем, как будто ты боишься», — предложила Гюро. «Давай», — сказала Тюленька, с таким выражением, словно она страшно обрадовалась, что первое будет изображать бояку. «Тогда я должна сперва открыть окно», — сказала Гюро. «Пускай я как будто залезла в мамину комнату». «Да окна, пожалуй, высоковато», — сказала Тюленька. «Хоть это и первый этаж, тебе пришлось бы притащить лесенку, чтобы в него забраться». «А пускай понарошку у тебя будет лестница» а я как будто об этом не знаю. Я сижу в комнате одна-одинешенька. — И в комнате темно, — сказала Бюро. Потому что у нас сейчас уже поздно, и вдруг ты слышишь шум. Бюро скрылась в маминой комнате и подняла раму. Затем она долго-долго стояла в полной тишине, а затем взяла мамину туфлю и стукнула ею об пол. Затем она залезла в шкаф, и почти до конца закрыла за собой дверцу. Тюленька вошла в комнату и сказала. «Я же ясно слышала, как что-то стукнуло. Может быть, это просто хлопнуло окно? Дай-ка я его затворю». Она затворила окно, и тут из шкафа раздалось. «У-у-у! Караул!» — вскрикнула тюленька. «Там, наверное, кто-то есть. Что же мне делать?» «Убежать или заглянуть в шкаф?» «Пожалуй, я загляну». «Была не была». Она открыла дверцу, а Гюро из шкафа еще раз сделала. «У-у-у-у-у!» у замечательная — сказала Тюленька. «Ты даже не представляешь себе. Я почти взаправду испугалась. Сыграем наоборот. Ты будешь мной, а я тобой». «Давай», — сказала Гюро. «Сейчас как будто вечер. Я тут сижу, но нужно, чтобы на столе стояла еда. А я тогда ужинала. «А ты сделай понарошку, как будто ты кушаешь», — сказала тюленька. «Ну, я пошла». «Не забудь открыть окно», — сказал Гюро. «А то ты не заберешься в комнату». «Ну, конечно. А теперь начинаем играть». «Только не сразу», — сказала Гюро. «Сначала я сижу одна». «Ладно», — согласилась Тюленька, — «спешить нам некуда». Гюро осталось сидеть за столом. Сперва она понарошку начала есть, потом прислушалась, но ничего не услыхала. В квартире было так тихо. Снаружи доносились какие-то звуки, во дворе слышались громкие голоса детей, кто-то вошел в подъезд и пошел к лифту, но в маминой спальне все было тихо. «Ага», — Вот там что-то бухнуло. Вдруг тюленька упала и ушиблась. Гюро бросилась в спальню, но там не было никого, и только окно стояло открытое. Гюро закрыла окно и сказала. «Наверное, никого не было. Пойду обратно в гостиную». Она снова села за стул, и тут опять услышала шум. На этот раз в маминой комнате поднялся такой тарарам. «Ой!» — вскрикнула Гюро. И тут как раз вернулась мама. Она вошла и сказала. «Ну вот сейчас сядем все втроем завтракать. А где же тюленька?» «Ее тут нет», — сказала Гюро. «Неужели ты тут совсем одна?» — сказала мама. «Странно. Мне казалось, тюленька здесь. Разве не так? Я ведь разговаривала с ней по телефону, или она пошла за индивидом?» «Нет, сегодня его папа взял с собой в машину», — ответила Гюро. Эрли посмотрела на страшную картинку, которую нарисовала Гюро. Хотела что-то сказать, но тут они обе услышали из маминой комнаты шум и грохот. «Господи, что там такое?» — спросила мама. «Оставайся тут, Гюро. Я сама пойду посмотрю». «Неужели это опять та кошка?» «Нет, окно закрыто». «Ну да, я его только что закрыла», — сказала Гюро. «Тогда, наверное, все-таки кошка». «То же самое было вчера вечером. Она, конечно, залезла до того, как ты закрыла окно. Давай пойдем и посмотрим. Не боишься, Гюро?» «Неа», — сказала Гюро. Но из комнаты никакая кошка не выскочила, и мама опять очень удивилась. «Заглянем в шкаф», — предложила Гюро. «Можно и заглянуть», — сказала мама. «Кошка могла устроиться там, на моей одежде». Мама ощупала все углы в шкафу, но кошки не было, И вообще ничего такого там не было, кроме одежды и обуви и коробки с носовыми платками и других мелочей. Ха! «Но ведь мы же обе слышали шум!» — сказала Эрли. «Давай ляжем на пол и посмотрим под кроватью!» — шепотом сказала Гюро. Эрли не засмеялась, она кивнула. «Глядь, а под кроватью тюленька!» Эрли так и ахнула. Ну и напугала же ты меня, тюленька. Страх, да и только. Гюро запрыгала на радостях, восклицая. А я не боюсь. Там страшно, а я не побоялась. А мамочка бедная испугалась. Мы же просто играли. Тюленька рассказала, когда она была маленькая, то очень боялась, вдруг кто-то прячется за занавеской. И вот я спряталась в шкафу и ее пугала. А потом она спряталась под кроватью, чтобы меня пугать. «Оно и видно, тюленька», — сказала Эрли. «Надеюсь, ты там не очень перепачкалась у меня под кроватью». Но Гюро и Эрли не отлынивали от мытья, и под кроватью все было чисто. Выбравшись оттуда, тюленька сказала. А смотри ка никаких махров не прицепилось». «Ну, Эрли, что скажешь? Ловко я придумала спрятаться под кроватью. Если бы ты нашла меня в шкафу, ты бы нисколько не удивилась». «Правда? Здорово!» — сказала Гюро. «Но мама напугалась, бедненькая. Жаль только, что у нас нет этих... Порть... порть... Как ты тогда говорила?» «Портьер!» — подсказала Тюленька. «Тогда мама бы за ними спряталась, а мы бы с тобой обе ее боялись». Но Эрли не пришла в восторг от такого предложения, и они все втроем пошли на кухню и стали готовить завтрак. И тут Гюров вспомнила, о чем подумала вчера до того, как начались ее страхи. «Помнишь, как мы раньше строгали?» — спросила она маму. «Сидели вечером на кухне и строгали. А в тирел топине тоже можно построгать?» «Хорошая мысль», — сказала мама. «Я хотела открыть у нас в корпусе столярные курсы, но мне не разрешили проводить их в мастерской для поделок. Я там все покрасила, и сказали, что жаль... «Портить такую красоту. Теперь там будет комната для собраний, а вот построгать это можно. Это мы сделаем. Как-нибудь, когда будете гулять с индивидом в лесу, пособирайте там, если можете, разных веточек и корней, которые остались после прореживания». «Уж это мы непременно сделаем. Будь спокойно сказала тюленька. «Мама, а сегодня ты опять пойдешь на курсы? Сегодня нет, только в пятницу» сказала Эрли. «И тогда я посижу с тобой», сказала тюленька. Скатить палубу Было раннее утро. Перед завтраком Гюро и Эрли успели сделать пробежку по лесу. И перед тем, как Эрли нужно было уходить на работу, у них еще осталось время для того, чтобы застелить постели. Сегодня у Эрли была работа на улице, и Гюро пошла с ней, чтобы помочь. Мама сказала, что должна хорошенько прибраться во дворе, чтобы к зиме все было в порядке Мама уже постригла живую изгородь возле дороги, и на земле остались веточки, они лежали повсюду Мама, наверное, была рада, что Гюро пошла с ней Гюро не ленилась и все подбирала Больших веток не было, одни только мелкие, но зато их было очень много, и Гюро ни одной не пропустила Поработав так некоторое время, они вернулись в дом, потому что начался дождь. «Может быть, тебе не хочется оставаться в квартире, пока не пришла тюленька?» — сказала мама. «Ничего», — ответила Гюро. Ведь сейчас было светло, и она не боялась немножко посидеть дома одна. Она пошла в свою комнатку и сняла со стены папину старую скрипку. Она еще не умела на ней играть, но все равно ей нравилось пробовать. Скрипка как будто заменял ей подружку. А еще это было приятно из-за того, что раньше на ней играл папа. Гюро положила скрипку себе на плечо, прижала подбородком, стараясь держать ее как надо, затем взяла смычок и провела по одной струне, потом по двум. Скрипка мяукнула. «Может быть, это мяуканье услышит большая серая кошка, которая приходила к ним в гости, подумает, что тут тоже есть кошка, и с ней можно поговорить?» Гюро подошла к окну, Но на улице не видно было ни одной кошки, и окно было закрыто, так что кошка все равно не смогла бы залезть, даже если бы захотела. Если бы герой ее увидела, она приоткрыла бы окно на щелочку. Вдруг кошка все-таки решит зайти. Она еще понарошку поиграла на скрипке, подпевая себе, чтобы получилось, как будто это звучит скрипка. И в самый разгар этого занятия замок в двери щелкнул, и вошла тюлинка. У нее был ключ». «Привет», — сказала Тюленька, — «я услышала, как ты играешь. Эта скрипка для тебя еще велика. Тебе бы надо для начала маленькую, а на большой будешь играть, когда вырастешь». «Погода отвратительная», — добавила она, — «поэтому сегодня я поработаю дома. Никто еще не звонил?» «Нет», — сказала Гюро. «Я принесла с собой фотографии и дневник, так что сразу примусь за дело». Тюленька, как видно, пришла в рабочем настроении. Она была большая мастерица писать и отвечать по телефону. И только одна вещь у нее не очень хорошо получалась. Это уборка квартиры. Почти всю жизнь Тюленька прожила в пансионате и привыкла, что когда она возвращается с работы, в комнате уже прибрана. Поэтому она, наверное, считала, что и теперь все будет делаться само собой. Но это оказалось не так. Время от времени она пыталась, как умела, прибрать и навести чистоту, но ей никогда не удавалось навести настоящий порядок. Сегодня же она сказала. «Знаешь, Гюро, а у меня сегодня помощник по хозяйству». «Да», — откликнулась Гюро. «Это кто? Мама Нюси?» «Эви? Нет, не угадала. Ой, у нее и без меня достаточно дел. Она же помогает в доме престарелых» поэтому я не хотел ее беспокоить никогда не угадаешь кто это грю спросила гюро девочка которая смотрела тогда за ларсом нет хотя грю наверняка помогла бы мне если бы я вспомнила что можно ее попросить грю славная девочка ну тогда я не знаю сказала гюро может быть лилин ну что ты засмеялась тюлнька Лилин говорит, что доктор запретил ей поднимать тяжести и вообще почти ничего не разрешает делать. Лучше я сама тебе скажу. Это Андерсон. Он был у меня, как всегда, в субботу и сказал, «Тюленька, я не прочь подраить у тебя палубу. Он же бывший моряк, а на корабле пол называется палубой». «Ну, замечательно!» — сказала я. А то я все никак не могла выбрать для этого время. Но, помыв у меня пол, он сказал, «Пожалуй, я приду и скачу всю квартиру». «А что такое скачу?» «А это на кораблях так моют палубу, берут ведро и плескают на палубу или поливают из шланга. Это такая длинная резиновая труба, и вода смывает в море всю грязь». «А что, Андерсон попросит шланг у Бьорна?» спросила Бюро. «Ну что ты?» «Он моет чинной, аккуратно, щеткой и тряпкой», — сказала Тюленька. «Он только в шутку сказал, что скатит. Он еще собирался и обед приготовить. Говорит, что ему очень нравится работать на камбузе». «На камбузе?» — спросил Гюро. «Так на корабле называют кухню», — объяснила Тюленька. «Так что сегодня меня будет ждать дома готовый обед». Вскоре раздался звонок в дверь. Это пришел Сократ. У него были с собой бутерброды и бутылочка молока, а еще он принес большой сверток «Что это?» — спросила Гюро Сократ развернул сверток, и там оказался чучело Так звали огромную куклу Сократа Сократ не хотел, чтобы другие дети в доме ее видели Так было потому, что в день, когда Сократ приехал сюда из Фабельвика, дети недружелюбно его встретили Поэтому он попросил папу хорошенько завернуть чучело, чтобы никто его не видел. Но здесь, у Гюро, Чучелу ничего не грозило, так что бумагу, в которую он был обернут, убрали. «Давай играть на диванчике. Будем играть, как будто это корабль». Сократ очень обрадовался, потому что раньше это именно он всегда хотел играть в эту игру. «Диванчик» «Это Ботик», — сказал он. «Нет», — не согласилась Гюро. «Диванчик будет Барка». «У Барки же нет мотора», — огорчился Сократ. «Ну и что? Мы будем грести веслами и кататься по озеру», — сказала Гюро. «У нас же нет весел», — сказал Сократ. «А вот и есть», — сказала Гюро. «Я принесу швабру и мамин зонтик. Вот у нас и будут весла. Мы будем грести тихонько, чтобы не потревожить водяного». «Водяного?» — удивился Сократ. «Ну да, водяной живет на дне озера. Он немного страшный, но ничего нам не сделает, если мы его не рассердим. Нужно только не трогать русалочьи розы. Их еще называют водяными лилиями, но Бьорн говорит, что русалочьи розы звучит красивее». «Ну давай», — сказал Сократ, — «неси сюда весла. Только тут же нету роз водяного». Рос действительно не было. Вчера Эрли помыла пол в комнате Гюро, и там вообще не было ни пылинки. «А мы сходим на улицу и нарвем травы», — сказала Гюро. «А еще я знаю, где лежат веточки. Мы с мамой их недавно собрали. Из веточек можно построить бобровую хатку. Бьорн сказал, что на озере живут бобры». Гюро крикнула в гостиную, где сидела тюлинка. «Мы только сбегаем на улицу и сразу вернемся!» «Мы тут играем в моей комнате!» «Хорошо!» — сказала Тюленька. «Джемпер надела? Надела! крикнула Гюро. «Тогда не закрывай дверь!» — сказала Тюленька. «Чтобы мне не ходить лишний раз открывать! Я тут как раз пишу и не хочу отрываться!» Гюро и Сократ выбежали на двор. Трава была непривычно жесткая. Она уже подвяла и ее прихватило морозом но немножко они нарвали. Из собранных раньше веточек Гюро прихватило столько, сколько они могли унести. Они вернулись в квартиру, а тюленька была так погружена в свою работу, что даже не подняла головы, когда они пробегали в комнату Гюро. На озере появились русалочки розы и бобровая хатка. «Вальдемар будет бобром», — сказала Гюро, «а Кристина рыбкой и будет плавать под водой, а чучело водяной» и лежит под диванчиком. Если сунуть ногу в воду, он подплывет и будет нас щекотать». Диванчик они немножко отодвинули от стены, чтобы сесть по разные стороны. Сократ получил швабру, это было его весло. Гюро взяла как весло зонтик. Они начали грести тихонько и осторожно, чтобы не потревожить водяного. Но тут Сократ не утерпел и спустил ногу с дивана. Он попал ступней прямо на чучело, и ему стало страшно щекотно. «Водяной меня пощекотал», — серьезно сказал Сократ. «Надо грести еще осторожнее». Но, поплавав немного по озеру, они увидели, что ничего не происходит, и тогда гюро сказала. «Давай лучше играть, как будто вся комната — корабль. Так на нем больше места». «Тогда это будет не плоскодонка», — сказал Сократ. Тогда это уже ботик или большая-пребольшая рыбачья шхуна. Или большой корабль. Я раз была на таком, — сказала Гюро. А пол в комнате — это палуба. Фу ты, до да чего грязная палуба, — сказал Сократ. И он был прав, потому что по полу были разбросаны пучки травы и ветки. Надо скатить палубу, — сделав серьезное лицо, — сказала Гюро. Скатить? переспросил Сократ. «Да, это делают так. Лискают на пол ведро воды, — объяснила Гюро, — и тогда он станет чистым. Сейчас я сбегаю на камбус за водой». «Хорошо», — сказал Сократ. «Он уже знал, что такое камбус». Гюро не стала наливать полное ведро. Она наполнила его только до половины и, вернувшись в комнату, спросила... «Как будем скатывать? Сначала я, а потом ты?» «Только не выливай сразу всю воду, оставь мне тоже», — сказал Сократ. «Ладно, я только половину». Гюро наклонило ведро, а затем качнула. Вода полилась широкой струей. «Стоп!» — сказал Сократ. «Теперь моя очередь!» Ведро стало уже гораздо легче, так что он взял его в руки и плеснул. Вода звонко шлепнулась на пол. Тюленька прибежала на шум. «Караул!» — воскликнула тюленька. «Что это вы, опрокинули ведро?» «Мы скатили палубу, а то здесь было так грязно», — объяснила Гюро. Тюленька застыла на месте, глядя на разливающуюся по полу воду, в которой, как кораблики, плавали травинки. «Неси скорее половую тряпку, Гюро. И где у вас банные полотенца? Живей, живей, а то будет беда». «Что же я наделала?» — рассказывала девочке моряцких историй, Она все приняла всерьез. Тюленька схватила половую тряпку и принялась собирать воду, а потом отжимать ее в ведро. Посмотрев, что делает тюленька, Гюро схватила махровое полотенце и стала делать то же самое. «Ой, чучело намок», — сказал Сократ. «Отожми его», — посоветовала тюленька. Ползая на четвереньках, она продолжала вытирать пол. «Хорошо, что я сразу заметила», — сказала она. «Думаю, что все обойдется. Надо же, сколько тут мусора!» «Это были русалочьи розы», — сказала Гюро. «Раньше были». «Это надо же! Надо же было такое придумать!» — приговаривала Тюлинка. «Принеси мешок для мусора, чтобы было куда выбросить, и подбери веточки!» Гюро побежала уносить ветки, а Сократ все еще был занят тем, что отжимал чучело. «Мы его повесим на веревочку, и он высохнет», — сказала Тюленька. «Иш, Зорник, вздумал купаться в середине октября». «Он не купался», — сказал Сократ. «Он был водяной и жил на дне озера». «Ох», — вздохнула Тюленька. «Слава богу, мы, кажется, собрали всю воду». Но полотенце Эрли выглядит после этого неважнецки. Тюленька и сама выглядела неважнецки после того, как поползала на четвереньках по мокрому полу. Вошла Гюро и сказала... «А вот и мама пришла». «Я все объясню», — сказала теленька. Взглянув на нее, Эрли сказала... «Что это ты, теленька? Никак ходила купаться? И что вообще тут происходит? Зачем ты еще вздумала мыть полы, когда и так сидишь с детьми и дежуришь на телефоне?» «Дело в том...» — начала тюленька, — что Андерсон — моряк, то есть раньше был моряком. И я рассказала Гюро, что он собирается скатить у меня в квартире полы. И вот дети стали играть, как будто они корабельная команда, и увидели, что палуба грязная. — Да я же тут только вчера помыла пол, — сказала Эрли. — Да, но сначала у нас был не корабль, а озеро, которое у Бьерна", сказала Гюро. — А на озере... «Должны быть русалочьи розы, и мы сделали их из травы, а из веточек — бобровую хатку». «Ой, Сократ! Вальдемар и Кристина тоже промокли!» «Погоди, Гюро. Расскажи сначала все по порядку», — остановила ее Эрли, чтобы уже с этим покончить. «Хорошо», — сказала Гюро. «А потом мы играли, что вся комната — это корабль. Нельзя же, чтобы палуба была такая грязная. Вот мы и полили ее». «Полили?» — удивилась Эрли. «Ну да, всего-то полведерка», — сказала Гюро. «И мы с Сократом по очереди ее скатили». «Это как же так? Вы что, весь пол залили водой?» — удивленно воскликнула Эрли. «Гюро, разве ты не понимаешь, что от этого могла случиться протечка? На шестом этаже один ребенок ушел, забыв закрыть кран». «Так им пришлось потом снимать весь пол и класть новый, и это обошлось им в несколько тысяч крон». «Это я виновата», — сказала тюленька. «Я рассказала им про то, как скатывают водой палубу». «Я-то думала, что могу быть спокойна, когда дети находятся под присмотром взрослого человека», — возмущалась Эрли. Потом Эрли посмотрела на несчастную троицу. Сократ стоял, сжимая в объятиях мокрого чучела. Гюро только молча смотрела на маму, а Тюленька уползла под кровать. Э, «Я только проверить, не осталось ли где воды», — сказала она. Но Гюро была уверена, что Тюленька просто хотела спрятаться. «Ну, хорошо», — сказала Эрли уже спокойно. «Гюро, как ты думаешь, куда девается вода, когда скатывают палубу?» «Иначе говоря, куда она уходит, когда моют палубу?» «Вода стекает в море», — сказал Сократ. «Я сам видел, как это делают». «Вот именно», — сказала Эрли. «А тут где море? Тут же и некуда стекать». «Хорошо, что с вами была тюленька, и вы вовремя собрали всю воду». «Твои полотенца неважно после этого выглядит расстроилась тюленька. «Но мы в спешке ничего другого не нашли». «Полотенца отстираются», — сказала Эрли. «А ну-ка, герой, Сократ, полезайте под диванчик и потыкайте пальцами по всем углам, не осталось ли где-нибудь мокро». Эрли сходила на кухню за новым ведром чистой воды, отжала половую тряпку и еще раз насухо протерла весь пол. Больше она ничего не сказала, но Гюро знала, если мама так быстро трет пол, значит, она еще не перестала сердиться». Тюленька ушла на кухню готовить бутерброды для завтрака. Она, похоже, еще не оправилась от испуга и напевала что-то тоненьким голоском. А Гюро знала, что так она делает, когда хочет заглушить страх. Тюленька пела про водяного. «Приникнув ухом к ручью я слышала его пение». Потом, когда они сели завтракать, Эрли посмотрела по очереди на всех троих и сказала... «Хватит смотреть испуганными глазами, я уже не сержусь. И вообще, лучше уж высказать сразу все, что думаешь, чем потом целый день дуться. Расскажите-ка мне про вашего водяного. Что же у вас, чучело был водяным?» «Да», — сказал Сократ. «А теперь он сушится на веревке вместе с Вальдемаром и Кристиной», — сказала тюленька. «Знаете что?» — спросила она уже так весело, что видно было, что она успокоилась. «Знаете, что думали про Водянова в старые времена, когда думали, что он иногда учит людей играть на скрипке, если только человек задобрит его подарком?» «Ой!» — воскликнула геро, «А я ему ничего не подарила!» «Ну как же! Очень даже подарила!» — сказала Теленька. «Ведь вы с Сократом играли, что он живет тут у вас в озере, значит, вы о нем вспомнили. Для него это был хороший подарок». «Кстати...» «Кто-то ведь собирался сходить в лес и набрать там красивых веточек и корешков для поделок», — напомнила Эрли. «Завтра дождь, и не дождь, а мы обязательно сходим», — сказала тюленька. «Вот и хорошо», — сказала Эрли. «Ну, я побежала. Теперь уж я точно буду уверена, что, когда вернусь, не застану дома наводнения». «Не застанешь, потому что теперь это не корабль, а обыкновенная квартира», — успокоила ее гюро пошла в свою комнату и посмотрела на папину скрипку. Может быть, в один прекрасный день водяной научат ее на ней играть? Лес. Самое лучшее в Тиреллтопене — это лес. Лес, конечно, был не в самом Тиреллтопене, а рядом. Лес был такой большой, что его даже за несколько дней не пройдешь, так сказал Бьорн. И вот что удивительно... Гюро и Эрли гуляли в лесу утром перед завтраком, и тогда это был утренний лес. Они шли быстрым шагом, иногда переходили на бег, так что лес был еще и бегучий. У них было мало времени, потому что перед прогулкой Эрли заранее включала конфорку под кофейником. Иногда они так быстро бегали, что возвращались с прогулки, убегавшиеся до упаду. Однажды в воскресенье они ходили в лес с Бьорном. Тогда лес был очень таинственным. Бьорн был заядлый грибник, и он завел их в самую чащу. Там было темно. Грибы любят выбирать глухие и сырые места. Под деревьями пахло опавшей листвой, густо покрывавшей землю, а еще хвоей. Гюро не было страшно, хотя темная чаща могла навести страх. В тот раз они забрели очень далеко в лес, и под конец Бьорн сказал, что Гюро вела себя молодцом, и если она устала, он возьмет ее на закорке. Конечно же, она очень скоро пожаловалась, что ужасно устала, и Бьорн взял ее на спину, и она ехала высоко над землей. Тут лес стал опять совсем другим, не таким, как всегда. Он покачивался вверх-вниз вместе с Гюро. Это был лес-качалка. Когда они гуляли в лесу с тюлинкой, то все время останавливались, чтобы посмотреть, что вокруг. В лесу то и дело встречалось что-нибудь удивительное. Сегодня день был ясный и морозный. Вчера днем шел дождь, а ночью тучи развеялись, и все лужицы покрылись корочкой льда. Гюро и Тюленька, и Сократ, и индивид отправились на большую прогулку. Сократ и Гюро захватили с собой рюкзачки. У тюлинки тоже был рюкзак, она одолжила его у Эрли. Когда они вышли из дома, индивид так и рванул вперед и потащил за собой Тюленьку. А на тротуаре было много скользких мест. И тюленьке приходилось и бежать, и удерживать индивида, и смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться и не упасть. Когда она оскальзывалась, Гюро и Сократ старались ее поддержать, и все вместе они то бежали, то останавливались и снова пускались бегом. Когда по дороге встречались другие дети, Сократ скорее цеплялся за тюленьку и за индивида. Он немного побаивался детей, которые жили в Тиреллтопене. Тюленька делала вид, что ничего особенного не замечает, и Гюро тоже. Гюро других детей не боялась, а вот Сократ боялся, и незачем об этом лишний раз напоминать. Дойдя до лесной дороги, Тюленька спустила индивида с поводка, ведь они были уже давно знакомы, и она больше не боялась, что он убежит. Войдя в лес... Все начали собирать разные интересные вещи, которые то и дело попадались под ногами, стоило лишь немного отойти от дороги. Недавно тут рубили деревья, но лесорубам нужны были только большие стволы, а всякие веточки, корни и сучья они бросили на земле. Уже скоро рюкзаки были битком набиты находками. Индивид увидел, чем заняты остальные, и тоже нашел здоровенную корягу и стал носиться с ней, то и дело задевая своих спутников. Глядя на это, тюленька наконец сказала, «Давай-ка успокойся немножко, индивид, и поди сюда. Я сяду на пенек, а ты посиди со мной». Индивид не захотел садиться, он решил, что сам знает, чем ему лучше заняться. Он улегся и принялся грызть корягу. Гюро и Сократ тоже выбрали, по пеньку сели и стали оглядываться вокруг. Вдруг Сократ вскочил и со всех ног припустил вниз к дороге. «Что это он?» — спросила Тюленька. «Там какой-то мальчик», — сказала Гюро. «У него за плечами мешок». «Наверное, школьник», — решила Тюленька. «Что за чудеса?» Сократ так и помчался к нему. А ведь он боится чужих детей. Было видно, что этого мальчика Сократ не боится. Он бросился ему навстречу и даже наткнулся на него со всего разбега, а потом запрыгал от радости, говоря что-то и размахивая руками. «Он показывает на нас!» — сказала бюро. Индивид поднялся с земли. Он тоже не понял, в чем дело и почему Сократ вдруг убежал. Но Индивид любил знакомиться с новыми людьми и тоже всю прыть, пустился со склона туда, где стояли Сократ и незнакомый мальчик. И тут он устроил такое, что только держись. Но мальчик, казалось, ничуть не испугался, хотя Индивид был очень сильной собакой и своими приветствиями вполне мог свалить человека с ног. «Пойдем, спустимся к ним», — решила тюленька. «Это Мортон, сказал Сократ. «Я знаю его, мы много раз бывали у него в гостях. Папа очень любит бабулю и всех остальных». «Бабуля?» — догадалась тюленька. «Та, что живет в лесном домике». «Помнишь, Гюро, как индивид забежал к ним во двор? Там еще была маленькая собачка, и они вместе поиграли». «Это самоварная труба», — сказал Сократ. «Там еще живут восемь детей, корова Роза и бычок, хотя на самом деле он большой и пять куриц». Подумать только, сколько ты всего знаешь, Сократ», — сказала Тюленька. «Вижу, что это приятная встреча. Так тебя зовут Мортен?» «Да», — сказал мальчик. Как видно, он был не изговорливых, зато очень добрый и приветливый. Он поглаживал индивида, слушал, что говорит Сократ, и посматривал на герою Тюленьку. Взглянув на рюкзаки, из которых торчали ветки, он спросил. Хворосту набрали?» «К сожалению, в наших корпусах нет печей», — сказала Тюленька, «но мы собираемся вырезать из веток поделки». «Хорошая забава», — сказал Мортон. Мы с бабулей тоже вырезаем, а бывает, столярничаем. Индивид покончил с приветствиями, и ему пришла в голову новая затея. У него была хорошая память, в особенности, когда дело касалось еды. Он вспомнил, что в лесу есть домик, а там живет добрая женщина, у которой в кармане передника лежит печенье. Может быть, он вспомнил и собачку, и как весело они носились с ней по двору. Но главное, он вспомнил печенье и дунул туда. Он не собирался убегать от тюленьки и детей, ему просто захотелось сбегать к домику, чтобы узнать, не дадут ли ему и сегодня печеница. Индивид бегал очень быстро, когда хотел, распустив по ветру пушистый хвост, он во весь дух понесся по дороге. Стой! Стоять! Л лежать! кричала тюленька. Индивид! Слышишь ты, что тебе говорят? Но пес сделал вид, что ничего не слышит и даже не оглянулся. Гюро, Сократ и Мортон бросились его догонять. Тюленька не могла так быстро бегать и сказала, «Я за вами. Приду, как только смогу. Только бы он от нас не сбежал». Гюро бежала так быстро, что не отставала от Мортона, хотя тот и был старше, ведь Мортон был уже школьник. Сократ тоже старался не отставать, но, пробежав немного, он повернул назад к тюленьке». Сократ всегда любил, чтобы все были вместе, а раз тюленька не могла так быстро бегать, то он поневоле вернулся за ней. Наконец, они прибежали к лесному домику. Мортон и Гюро уже ждали их у ворот, а по двору, как угорелый, носился на переганке с маленькой коричневой собачкой индиид, и обе собаки ужасно радовались. Глядя на эту суматоху, Мортон крикнул Осторожно, бабуленька! «Не выходи из дома, а то, чего доброго, они собьют тебя с ног!» Из дома показалась та, кого он назвал бабуленькой. Она посмотрела на собачью беготню с порога и только сказала. «Ишь, разбегались, как ужаленные!» Наконец, обе собаки утомились. Гости вошли во двор, а бабушка вышла им навстречу. «Не ты гостей привел? Глянь-ка, да это ж Сократ!» «Вот хорошо-то! Я, как знала, напекла вафель. День-то особенный!» «Действительно, вы флаг подняли», — сказала тюленька, увидев малюсенькую мачту, на которой развивался флаг. «Вы празднуете чей-нибудь день рождения?» — спросила Бюро. «Нынче день рождения у всего земного шара», — сказала бабуля. «Это день ООН. В этот день...» «Мы вспоминаем о том, что люди должны по-человечески относиться друг к другу, и что никто не должен голодать, и все вместе должны договориться между собой о том, как сделать, чтобы всем людям жилось одинаково хорошо». «Этого быстро не сделаешь», — сказала Тюлинка. «Очень уж много людей, которым плохо живется». «Во многих странах идет война, и сколько не пиши на бумаге, что все люди имеют право есть досыта и право на то, чтобы мирно трудиться, от этого мало что меняется». М -м, «Верно, быстро это не сделается», — сказала бабушка. «Но нельзя терять надежду. А те, кто сейчас еще только растут, с малых лет должны следить, чтобы никто никого не обижал». А меня дети стали обижать, когда я приехал с Чучелом, сказал Сократ. И я испугался, а гером мне помогла. Чучело, это такая замечательная кукла, которая есть у Сократа, объяснила Тюлинка. Знаю, знаю, сказала бабушка. В школе сегодня двое больших напали на одного маленького, сказал Мортон, и отняли у него ластик. Ну, а ты что? Спросила бабушка. «Я отдал ему свой», — ответил Мортон. «Так ты теперь остался без ластика?» — спросила тюленька. «Не», — сказал Мортон. «Мона отдала мне половинку своего». «Вот это молодец», — похвалила бабушка. индивид немного отдышался после беготни и вспомнил, зачем он сюда бежал. Он подошел к бабушке и потянул носом, умельно глядя на большой карман ее фартука. «Правильно». «Я же обещала вам вафли», — сказала бабушка, — «а индивид запомнил. Пожалуйте в дом, гости дорогие». Они вошли в просторную кухню лесного дома. Тут ведь жило столько народу — восемь детей, мама, папа и бабушка, которые любили собираться за одним столом. Чтобы всем сразу за ним усесться, нужно было много места. «Мама наша ушла на музыку» учиться играть на флейте», — рассказывала бабушка. Папа уехал на грузовике, ребята все в школе, а у Мортона сегодня только два урока. Я-то думала, остались мы с ним одни, а тут и вы пришли, вот у нас и гости есть. Прошу вас, берите вафли, угощайтесь на здоровье. Никто не стал отказываться. Вафли были только что испеченные, а все нагуляли аппетит. Потом Тюлинка с бабушкой посидели и поговорили. Дети ушли на двор играть с самоварной трубой и индивидом. «Заходите еще, не забывайте нас», — сказала бабушка, когда гости собрались уходить. «Индивид-то наверняка еще прибежит. Вот уж как будет рада самоварная труба, ей тоже поболтать с кем-то охота». На пути домой по лесной дороге Тюлинка сказала... Вот у меня и появилась новая подружка. Она зовет меня в швейный клуб, куда она ходит. Там собирается несколько женщин. Она сказала, там будет бабушка Сократа и женщина, которую зовут Лужица, а еще бабушка Уля Александра, кто это, я еще не знаю, и тетушка о! как же ее звали. «Оля!» — подсказал Сократ. «Подумайте только, ты это знаешь!» — удивилась Тюленька. «Ага!» Весь швейный клуб приезжал к нам в гости, когда мы были в Голландии и в Фабельвике. «Ты уже сегодня пойдешь в этот швейный клуб?» озабоченно спросила Гюро. «Нет, что ты. Сегодня вечером я остаюсь с тобой», сказала Тюленька. «Мама же уходит на курсы. В швейный клуб я иду только на той неделе, во вторник», успокоила ее Тюленька. «Тогда хорошо», сказала Гюро. «А теперь нам пора домой. Заняться вырезанием. Даром мы, что ли, собирали веточки», — сказала тюленька. «Кажется, придется идти к тебе с индивидом. Я хочу сначала освободиться от рюкзака». Дома их ждала неожиданность. У стены на видном месте красовался голубой ящик для хвороста с замком на крышке. «Это же наш ящик!» — обрадовалось Гюро. «Он стоял у нас в Гампетрефе». Она была очень рада, что ящик вернулся, потому что давно привыкла к нему, как к старому знакомому. «Эрли поставила его, чтобы мы вытряхнули туда все, что принесем», — сказала тюленька. Первым вытряхнул свой рюкзак Сократ, затем Гюро, а после них тюленька. И ящик так переполнился, что им еле удалось закрыть крышку. А тут и Эрли пришла прекрасно сказала она вижу у нас теперь надолго вперед есть интересное занятие вот только одну вещь я хочу сказать вам заранее обещайте мне что не будете ничего трогать и вырезать когда вы одни только в присутствии кого нибудь из старших чтобы не случилось так что вы нечаянно порежетесь а рядом никого нет а тюленька старшая спросил сократ еще бы сказала эрли «Ну, а теперь давайте отпустим Тюленьку домой отдыхать, потому что вечером ей опять нужно быть у нас». «Индивид тоже будет теперь отсыпаться», — сказала Тюленька. «Он так набегался, что дальше некуда». Тюленька не опоздала и пришла вовремя, как раз к маминому уходу. «К нам еще придет Андерсон», — сказала Тюленька. Я позвонила ему и рассказала, что мы сегодня собираемся построгать, а он там у себя в пансионате все время занимается такими вещами. Он спросил, можно ли ему тоже прийти, не дожидаясь субботы, и я сказала, пожалуйста, пусть приходит. Вечером случилась неожиданность. В доме многие знали, что в прошлый раз, когда Эрли уезжала на курсы, Гюро оставалась одна в квартире, и вот сегодня зашли сначала Сократ с Абророй и Эдвардом, и Эдвард сказал... «Мария ушла по своим делам, а мы решили к вам заглянуть и посмотреть, нашелся ли кто-нибудь, чтобы побыть в этот вечер с Гюро». Они принесли с собой три ножика. Сократ, как видно, уже рассказал дома, что у Гюро будут строгать фигурки из палочек, и Эдвард тоже заинтересовался. Потом зашли Нюси и ее мама. Они тоже принесли с собой ножики, потому что Нюси узнала об этой затее от Авроры. Потом пришли Андерсон и большая девочка, которую звали Грю, а последним пришел Кнут, тот мальчик, который ездил на мопеде и в которого не была влюблена Аврора. Потом за Эрли зашел Бьорн и привел с собой Лили Бьорна. Все пришли, чтобы не бросать Грю одну, и все принесли с собой что поесть. Кто-то принес фрукты, нюси булочки, а Андерсон пачку порошка какао. Он отправился на кухню и сварил целую кастрюлю какао. Когда все уселись строгать, Гюро сказала, «Смотрите, будьте внимательны с ножами, чтобы не пораниться. Так говорил папа, и думайте только о том, что делаете, а не то порежетесь». «Очень разумный совет», — сказал Эдвард. Все пошли к синему ящику с ветками и выбрали себе, что понравилось. У Андерсона дело пошло лучше всего. В свое время он вырезал из дерева не один кораблик. Но ему было гораздо веселее вырезать здесь, чем заниматься этим в одиночестве дома в пансионате. Работал он не спеша, и, если надо, помогал другим. Сократ трудился над толстой палочкой, выстругивая барк. А когда закончил работу, то сказал, что получился точь-в-точь -точь тюлененок. Гюро... Выбрала маленькую веточку с отростками, как четыре ножки, головка и хвостик, и сделала из нее жеребенка, по крайней мере, так ей показалось самой. Но вслух она этого не сказала. Всем было не до разговоров. Каждый был занят своей работой, и каждый считал, что у него получится что-то особенное и замечательное. Время пролетело незаметно, и вот уже пришла пора укладываться спать. Грю и Кнут ушли, Им еще надо было доделать на завтра уроки. Последними остались Тюлинка, Андерсон и Лили Бьорн. Они немножко побеседовали. Лили Бьорн лег на диване, а Агюро устроилась в своей постельке. Ей было спокойно и уютно. Она нарочно оставила окно в маминой комнате приоткрытым, потому что была дома не одна, а мама любит спать на холоде. В синем ящике заметно поубавилось запасов, но в лесу их сколько угодно а эрли и бьорн вернувшись с курсов принесли целую кучу деревяшек потому что на курсах было еще и столярное отделение и там было полно отличных обрезков оставшихся от полок и шкафов так что ящику не приходилось опасаться что он опустеет запасов в нем хватит намного дней вперед в преддверии рождества В городе люди всю жизнь куда-то бегут. Можно подумать, что им надо поспеть в несколько мест сразу. Часто им даже некогда поесть. Проглотив стоя пару бутербродов, они тут же несутся дальше. Но как ни торопятся, все равно не успевают переделать все, что нужно, и тогда они начинают переживать, что им опять дня не хватило, и принимаются бегать еще быстрее, но и это не помогает. В деревне у людей тоже множество дел, но они не бегут в поле, сломя голову, когда, например, надо с утра выкапывать картошку. Нетушки. Они идут спокойным шагом, а сперва позавтракают без спешки, обсуждая, что и как предстоит сделать. И хотя они не мчатся, как на пожар, но успевают переделать все, что нужно. Должно быть как раз потому, что делают все с толком и по порядку. Сирил Топпене самая беготня началась в преддверии Рождества. Эта беготня была не такая веселая, как у бюро когда она точно превращалась в жеребенка и бежала, потому что ей нравилось, как ветер дует в лицо, волосы за спиной развиваются флажком, а ноги почти не касаются земли. Какое там? Люди бегали по магазинам. Оттуда они возвращались уже не бегом, потому что тащили на себе тяжелую ношу, но все равно шагали как можно быстрее и им почему-то даже не приходило в голову остановиться, поставить сумки на землю и отдышаться. Иногда при походе в магазин Гюро и Сократ играли, что они взрослые. Тогда они шли очень быстрым шагом и принимали озабоченный вид. Но это было так странно, что они никак не могли удержаться от смеха, и тогда они сбавляли шаг, потому что невозможно одновременно смеяться и торопиться. Затем они снова принимали строгий вид и прибавляли шагу. Но только пока они оказывались перед дверью в магазин. Не раз дверь захлопывалась прямо у них перед носом, чуть не стукнув гюроя Сократа по лицу. Однако, к счастью, не все люди были такие невнимательные. Они придерживали за собой дверь, и тем, кто шел сзади, было не так страшно входить. Войдя в магазин, Гюро шепотом сказала... «Теперь мы будем невзрослые». Потому что тут им предстояло выбрать покупки для себя. Несколько раз они ходили в магазин по поручению Эрли и несколько раз для Эдварда. Эдвард придумал даже нарисовать на листочке, что надо купить. И тогда из похода в магазин получалась интересная игра, в которой надо было найти на полке то, что нарисовано на бумаге. Труднее всего было покупать молоко, потому что молочные коробки стояли в самом низу, а у полки была высокая загородка. Чтобы достать молоко, Гюро приходилось тянуться через край, ложась на нее животом, а когда ей надо было взять тяжеленную двухлитровую упаковку, Сократ должен был придерживать ее за ноги, иначе ей с коробкой было не вынырнуть из-под полок. Зато вместе с Тюленькой это было пустяковое дело. Она доставала молоко, и они помогали ей отыскать то, что нужно. Тюленька тоже вела себя немного чудно, потому что стоило ей попасть в город, как она начинала идти быстрым шагом. Так она привыкла, когда работала телефонисткой и торопилась управиться со всеми делами за обеденный перерыв. Когда они бывали в городе, Гюро хватало ее за пальто, чтобы тюленька от нее не убежала. Но в Тирелтопене Тюленька ходила спокойно и неторопливо разглядывала выставленные там вещи вместе с Гюро и Сократом, ведь она была их дневной мамой. Однажды Тюленька пришла к Гюро и Эрли с каким-то странным выражением на лице. Дело шло уже к вечеру, и в это время Тюленька обычно не приходила, но сегодня пришла, и было видно, что она хочет что-то сказать. Эрли заварила ей кофе, И они сели разговаривать в гостиной. Гюро немножко посидела с ними, потом ушла. И сначала поиграла на полу у себя в комнате, потом в прихожей. Она услышала, как тюленька сказала. «Ну вот, скоро опять Рождество. Знаешь, Эрли, всю жизнь перед Рождеством меня одолевала тоска. Ты же помнишь, на Рождество все постояльцы разъезжаются из пансионата» а хозяйка устраивает себе каникулы, и кто остался, должны сами себе готовить еду и обходиться без обслуги. Ой, хуже всего было в сочельник. Пока живы были мои родные, я всегда ездила на Рождество домой, но когда их не стало, мне как-то уже никуда не хотелось. Несколько раз я просто оставалась в пансионате. Ну, разве что встречалась иногда с Лилин, но Рождество она встречала с родными, а я оставалась одна. Потом я пробовала уезжать в какую-нибудь гостиницу, но там мне тоже не понравилось, и в конце концов стала проводить Рождество в пансионате у себя в комнате. «Ну, а как же Андерсон?» — спросила Эрли. «Он-то разве не оставался?» «Нет, он уезжал в другой город к сестре, а возвращался только после Нового года». «И ты оставалась в Рождество совсем одна?» — сказала Эрли. Она подошла к Тюленьке и стояла к ней близко-близко. «Да, дружочек», — сказала Тюленька. Приходилось что-то придумывать, чтобы совсем не заскучать. «Неужели у тебя не было даже праздничного угощения?» «Было, конечно», — сказала Тюленька. «Я всего накупила и накрыла стол у себя в комнате, как могла наряднее». И вот села я и сказала сама себе, «Пора вспомнить, почему мы празднуем Рождество». «А празднуем мы его в честь младенца, который родился две тысячи лет тому назад». младенница Иисус?» — сказала Эрли. «Да, но тут мне поневоле вспомнилось, какое бывало раньше Рождество в моем детстве. И вспомнила, как хорошо было, когда жива была мама. И припомнила те рождественские праздники». Которую мы встречали вдвоем с папой. «А эта женщина, которая тебя так запугивала, не была тогда с вами?» — спросила Эрли. «Она нет», — сказала Тюленька. «Она никогда не встречала с нами Рождество». В магазине у папы работало несколько женщин, но после работы они уходили к себе домой. Была одна, которая помогала нам по хозяйству. Вот она — да, но мы с папой все равно были как бы одни. В сочельник он приходил очень усталый, Перед Рождеством у него всегда было страшно много работы, так что, закрыв магазин, он ложился отдохнуть, и я тоже ложилась, ну, чтобы потом вечером нам подольше посидеть. И вот по всему дому разносился запах кислой капусты. И для меня это был самый что ни на есть праздничный запах. Потом мы вставали, одевались по-праздничному и ехали в церковь. У нас тогда была лошадка и сани — И ехали мы с бубенчиками, а в церкви для нас по-настоящему начинался праздник, знаешь, когда священник читает рождественское Евангелие, и все поют рождественские песни. А после мы навещали могилу матушки, ставили там большую свечку и клали на могилку веночек из куропаточьей травы. Курапаточью траву для венка мы с папой собирали сами, запасались ею с осени. Затем мы ехали домой и садились за стол. Женщина, которая вела наше хозяйство, все приготавливала к нашему приходу, а сама уходила, не дожидаясь нашего возвращения. Папа хотел, чтобы она встречала Рождество со своими близкими. Угощение было очень вкусное, мы сидели за столом и любовались на елку. «А хоровод не водили?» — спросила Гюро. «Нет, когда мы жили с папой одни, не водили». А вот когда в дом пришла моя новая мама, стали водить хоровод вокруг елки, и она ездила с нами в церковь и ходила на могилку. А потом я шла за руку с ними, и мне было очень хорошо. Все это я и припомнила в пансионате. «А у тебя не пахло кислой капустой?» — Спросил Гюро. «Ну как же!» Я купила маленькую пачку кислой капусты, и подогретая она замечательно запахла. А потом я развернула подарки от Лилин и сослуживец «Телеграфа» и от Андерсона. Андерсон подарил мне книжку с такой милой надписью на первой странице. Он писал, что будет думать обо мне, как я там в одиночестве встречаю Рождество. И тут я повеселела и начала читать, и до того увлеклась, что зачиталась допоздна, а потом легла спать, а на другой день настало Рождество — И я радовалась, что, наконец, и этот сочельник уже позади. «Многие люди с тоской ожидают Рождества», — сказала Эрли. «Но ведь на этот раз, Тюленька, тебе не придется сидеть в одиночестве. Мы с Гюро будем очень рады, если ты согласишься провести его с нами». «Еще бы не согласиться», — сказала Тюленька. «Но я должна кое-что сказать. «Пригласите, пожалуйста, и Андерсона тоже. В этом году он не поедет к сестре. Она недавно болела и теперь на Рождество уезжает в санаторий, так что Андерсон останется в городе». «Значит, и он будет у нас», — сказала Эрли. «Слышишь, Гюро, у нас соберется целая компания!» Гюро так обрадовалась, что скорее побежала в свою комнату поделиться этой новостью с Вальдемаром и Кристиной. Она уже и раньше с ними делилась, и только они знали, что Гюро тоже бывает тоскливо перед сочельником. В этот день было как-то особенно грустно, что нет больше папы. Гюро вспоминала прошлогодний сочельник. Тогда Гюро и Эрли в первый раз встречали его одни, и у них не хватило духу встретить праздник дома, и они провели его в гостях у тетушки заботы, но на ночь глядя пришлось возвращаться к себе. «Родной дом вызвал у обеих странные чувства. Он показался им таким опустелым. А здесь не будет этого странного чувства, как будто дом опустел, потому что придут гости». «Да, я еще кое-что хотела сказать», — послышался голос Тюленьки. «Андерсон переезжает». «Неужели он уезжает из пансионата?» — спросила Эрли. «Да». «Он не хочет больше жить в пансионате», — сказала Тюленька. «Он говорит, что устал каждую субботу мотаться на метро от меня обратно в пансионат. Он уже давно был записан в очередь на квартиру и давно мог бы ее уже получить, а теперь принял окончательное решение». «Ты никогда не догадаешься, что он выбрал». «Так что же он выбрал?» — спросила Эрли. «Он переезжает к нам», — втерил топин, — сказала Тюленька. «Вид у нее был такой довольный, что Эрли поневоле заулыбалась. «И он будет жить в корпусе Ю? Там же, где ты?» «Нет, он будет жить в корпусе С», — сказала Тюленька на тринадцатом этаже. «Ему дают три комнаты!» а «Вот это да!» — сказала Эрли. «Это же просто замечательно!» «Да!» — сказала Тюленька. «И еще у него к тебе одна просьба — Хотя сейчас перед Рождеством, наверное, неудобно об этом говорить. Он спрашивал, не могла бы ты помочь ему с ремонтом гостиной и спальни? Спальня большущая, и он хочет покрасить стены в ярко-голубой цвет, а к ним повесить светло-коричневые занавески. Эви обещала, что пошьет их для него. В другой комнате, которая считается гостиной, он хочет сделать бледно-розовые стены с белыми и красными цветами, и зелеными листиками. Впрочем, там будут обои. Он их уже купил, так что осталось только поклеить. Он бы и сам это сделал, но ему некогда, так как нужно уладить денежные дела и перевозку вещей. Кое-что он привезет из старой обстановки, которая была в родительском доме, а также то, что стоит у него в пансионате. Так что много всего наберется. — Ладно, — сказала Эрли, — «Только делать я это буду по вечерам, днем я занята на работе». «А ты, Гюро, что на это скажешь?» «Если я после того, как ты ляжешь спать, буду уходить на тринадцатый этаж». «Ладно», — сказала Гюро, — «ведь ты будешь в нашем корпусе, а если что, я прибегу к тебе». Тюленька даже разрумянилась. Казалось, она что-то еще хотела сказать, но она поднялась и направилась к двери». «Как же хорошо, что мне не о чем тосковать в преддверии Рождества!» Только и сказала она перед тем, как уйти. Через некоторое время раздался звонок в дверь. Это пришла Эви, мама девочки Нюси. «Э, «Прости, Эрли, что врываюсь к тебе после работы. Не найдется ли у тебя складного дюйма? Я буду шить занавески для одного человека с тринадцатого этажа, и мне нужно измерить окна. Вдруг они не совпадают по размерам с моими». «Хотя мы и живем в одном доме». «Понятно», — сказала Эрли. «Для Андерсона. Я только что узнала, что он получает там квартиру. Представляешь себе, ему одному дают три комнаты. Не подумай, что я кого-то осуждаю. Одинокому человеку тоже приятно пожить в хорошей обстановке». «Да, конечно», — сказала Эви. «Но он ведь вовсе не одинок. Он подал заявление на квартиру для семьи из двух человек». Я это знаю, так как я член правления жилищного кооператива». «Ах, вот что», — сказала Эрли. «Может, он решил съехаться с каким-то приятелем? Он же бывший моряк. Я помню, Андерсон как-то мне говорил, что часто ходит на пристань повидаться там с кем-то, с кем они вместе плавали. Я буду делать у них ремонт, так что мы там, наверное, встретимся, когда ты придешь насчет занавесок». «Наверное, да», — сказала Эрли. Сейчас в преддверии Рождества у меня столько дел. Очень многим требуется помощь в это время, но скоро это кончится. Ну, пока. «А как мы сделаем веночек из куропаточьей травы?» — спросила Гюро. «Сама не знаю», — сказала Эрли. «Наверное, надо связать тонкие веточки и закрепить между ними траву». «У меня есть куропаточья трава», — сказала Гюро. Когда мы с Тюленькой и Сократом ходили в лес, то нашли там одну горку. «И почему ты это решила?» — спросила Эрли. «Я хотела положить такой веночек на папину могилку», — сказала Гюро. «Только Гампетрев так далеко». «Может быть, мы сумеем съездить туда в рождественские праздники?» — сказала Эрли. «На поезде. Но не в Сочельник. В Сочельник у нас гости. Мы...» «Постараемся хорошенько подготовиться к празднику, чтобы порадовать Тюленьку и Андерсона, правда?» «Ну да», — сказала Гюро. «И она не будет тогда грустить в одиночестве». Эрли так обрадовалась, когда Гюро это сказала, что Гюро вдруг догадалась. Мама тоже немного загрустила в ожидании Рождества, а теперь перестала. Вечером после того, как мама, уложив Гюро и почитав вслух книжку, ушла, пожелав ей спокойной ночи, Она вдруг села в кровати и стала играть, как будто она тюленька, и осталась одна одинешенька. Сперва она была тюленька, но потом снова сделалась гюро. Она представила себе, что осталась совсем одна на белом свете, и начала вспоминать, как было на Рождество, когда она была маленькой. Тогда они с папой отправлялись за елкой и привозили ее домой на санках, и от елки по дому разливался такой чудесный запах — А папа ходил с таинственным лицом, потому что он любил, когда все ахают, открывая подарки. Где он только их не прятал, чтобы никто заранее не узнал, что там окажется. Однажды папа подарил Гюро маленькую лошадку. Наверное, старый столяр, который жил в Гампетрефе, помог папе ее смастерить. А однажды Гюро получила в подарок игрушечный трактор и карманный фонарик. А еще ей подарили новые тапочки в красивой коробочке с окошечком на крышке. На коробочке было много-много цветов. Как бы мама не загрустила, когда гости уйдут. Может быть, подарить ей книжку, чтобы она, как тюленька, могла почитать? Геро вздохнула с облегчением и легла спать. А Вальдемар и Кристина у нее в ногах еще долго дивились Сколько всего нового они узнали про разные сочельники. Вечерняя работа «Немного не кстати, что придется отделывать квартиру Андерсону в преддверии Рождества», — сказала Эрли. «Ну, как-нибудь уж управлюсь. Хорошо, по крайней мере, что курсы дворников закрылись на каникулы, так что на этой неделе у меня свободны все вечера. Я думаю, к празднику все успею». Эрли, правда, очень уставала. Утром она вставала очень рано и весь день проводила на работе. Позавтракав и накормив гюро, она отпирала парадную дверь, выключала дворовое освещение и отправлялась собирать мусор. Если случался снегопад, ей нужно было заводить трактор и выезжать со снегоочистителем, чтобы очистить дорожки, и люди могли бы пройти от дома к проезжей дороге. Затем надо было идти в подвал и проверять, все ли там в порядке, И часто сперва надо было расчистить дорогу перед входом, потом надо было напоминать людям, когда наступает их очередь мыть лестницу, а кроме того, на ней лежал весь мелкий ремонт в квартирах. А к Рождеству, как нарочно все жильцы почему-то вспомнили, что им нужно срочно что-то починить. А ведь Эрли надо было следить еще и за котельной и вовремя смазывать работающие там машины, причем ей приходилось то и дело отвлекаться. Бежать, например, в прачечную, где кто-то неправильно включил электрическую машину, на которой катали белье. Одним словом, всех дел и не перечислишь. Как-никак Эрли должна была еще и готовить еду для себя и для Гюро и как-то находить время, чтобы побыть с Гюро. Но едва она этим займется как тут же кто-нибудь вызывает ее по телефону, и она, бросив все, бежит на вызов. Хорошо, что у Эрли был такой ровный характер, и она умела работать размеренно и спокойно, поэтому она везде поспевала и не носилась, как угорелая. Носиться она не носилась, а ходила обыкновенным шагом и все делала спокойно и по порядку, и потому столько всего успевала. После обеда она иногда чувствовала такую усталость, что ложилась немножко отдохнуть. Отдыхала Эрли не так, как обычно делают другие. Для послеобеденного отдыха она ложилась не на кровать в спальне и не на диван в гостиной, а на коврик перед диваном. Там ей лежалось удобнее всего. «Хорошо, когда лежишь на жестком», — говорила она, «тогда у меня отдыхает все тело». Иногда случалось, что кто-нибудь в это время звонил в дверь. Гюро открывала, и когда человек удивленно глядел на лежащую на полу Эрли, она объясняла, «Мама прилегла отдохнуть. Не могли бы вы прийти через час?» «Она не заболела?» — спрашивали некоторые. «Люди думали, что здоровый человек не будет лежать на полу. Ну, и очень глупо с их стороны». Хорошо, что Гюро стерегла мамин покой во время послеобеденного отдыха, потому что, полежав так часок, Эрли вставала бодрая, а Гюро заранее ставила варить кофе. Она уже знала, что мама, когда встанет, будет пить кофе, чтобы окончательно проснуться, а потом скажет «Ну, а теперь пошли к Андерсону». Эрли разрешила дочке помогать ей красить стены. Она сказала, что Гюро ей очень помогает, ведь когда она работает стоя на стремянке, ей часто требуется какая-нибудь вещь, которая стоит на полу, а Гюро сразу тут как тут возьмет и подаст. С покраской голубой комнаты дело пошло быстро. Сначала они стерли старую краску, а затем Эрли два раза покрыла стены новой, голубой. Получилось замечательно. Комната прямо заблестела и стала совсем не похожей на все комнаты, которую Гюро видела раньше. Когда Эрли приступила к гостиной, где надо было наклеивать обои, оказалось, что тут помощи Гюро мало. Клеить обои должны два взрослых человека, чтобы один стоял наверху, а другой снизу бы их расправлял. «М -м, «Как ты думаешь, могла бы ты сбегать к Бьорну? спросила Эрли. «Я не видела его с последнего занятия перед Рождеством. Я хочу, чтобы ты вежливо спросила, не может ли он мне помочь». «Ага», — сказала Гюро. Она бегом сбежала по лестнице, потому что не любила одна заходить в лифт. Вот когда они будут возвращаться с Бьорном, тогда поднимутся в лифте. Вместе не страшно. На улице было уже темно. Ничего удивительного, ведь дело шло к вечеру. Под ногами было немного скользко, бежать бегом Гюро не могла, но она шла быстро. Так же быстро, как взрослые, когда идут в магазин, потому что, конечно, хотела поскорее дойти до Бьорна. Гюро очень волновалась, когда нажимала кнопку звонка. Ведь вдруг Бьорна не будет дома, вдруг он уехал в город или у него гости. Она ждала довольно долго, прежде чем открылась дверь, но на пороге был Бьорн. Волосы у него были растрепаны, наверное, он отдыхал. «Да, это ты, Гюро», — встретил он ее, и Гюро показалось, что он обрадовался. «Да», — сказала Гюро, — «я от мамы» ей надо наклеивать обои у андерсона и надо чтобы ты ей помог я слишком маленькая зайди на минутку сказал бьорн чтобы я тебя как следует выслушал я только что налил себе чашку кофе и сначала хочу его выпить Итак, рассказывай в чем дело это у андерсона сказала гюро у андерсона переспросил бьорн в пансионате что ли это у него эрли клеит обои да нет же горячо возразила гюро он переезжает Он будет жить в корпусе «Ц» на тринадцатом этаже. Мама уже покрасила одну комнату, а в гостиной надо поклеить обои, потому что с ним будет жить еще один старый моряк. «Ясно», — сказал Бьорн. «Теперь я понял. Хорошо, я приду. Вот только допью кофе. Сегодня я здорово уработался и прилег отдохнуть». «Тоже на полу?» — спросила Гюро. «Нет», — сказал Бьорн, — «на диване». «Ага», — кивнула Гюро. А вот мама всегда ложится на пол, когда отдыхает после обеда. Да что ты? сказал Бьорн, осторожно отхлебнув из горячей чашки. Гюро огляделась по сторонам. На полке с книгами стояла большая фотография Лили Бьорна. Он так приветливо с нее глядел, не улыбался, а просто смотрел на того, кто рассматривает фотографию. А Лили Бьорн приедет на Рождество? спросила Гюро. «Только на второй день праздников», — сказал Бьорн. «Он встречает Рождество с мамой, а на второй день приедет». «Наверное, мы тогда съездим в Кюльпен». «Ну вот, попил», — сказал он, и отнес чашку на кухню. «А ты рад Рождеству?» — спросил Гюро. «Нет, дедка, не рад. Скорее бы оно уже прошло. А вот второй день — это уже ничего. Давай-ка подумаем. Надо что-нибудь захватить для Эрли. Она тебе ничего не говорила». «Есть у нее клей, кисть и все, что для этого требуется». «Все уже есть», — сказал Гюро. «Даже лестница-стремянка». «Ну, есть так есть, значит, пошли. Давай руку, я буду держать тебя, чтобы ты не упала». Это было даже лучше, чем бегать. У Бьорна была такая добрая, теплая ладонь, и Гюро притихла, шагая с ним за руку. Всю дорогу Бьорн с ней разговаривал, и Гюро захотелось, чтобы дорога до корпуса «Ц» тянулась подольше». Но она скоро кончилась. Жалко, что она такая короткая. Зато дальше опять ждало интересное приключение. Они вошли в лифт. Бьорн не просто вошел и нажал кнопку. не а он сказал. «А теперь ты будешь лифтером, а я буду твоим пассажиром». Наверное, он знал, что Гюро побаивается одна ездить на лифте. Гюро открыла дверь, чтобы Бьорн зашел в лифт. Но когда дело дошло до того, чтобы нажать на кнопку, оказалось, что она до этого не доросла — И не дотягивается до верхней. Давай-ка я тебя приподниму, предложил Бьорн. Вот ты достала. Сначала Гюро нажала так осторожно, что лифт не тронулся с места, но Бьорн сказал: Нажми как следует, чтобы лифт понял, чего тебе надо. Гюро как следует ткнула в кнопку, и лифт тронулся. А теперь давай считать этажи, сказал Бьорн. Тогда мы увидим, правильно ли ты все сделала. Второй этаж, третий, четвертый. «Пятый, шестой, седьмой, восьмой...» «Ой, тут кто-то ждет лифт», — сказал Геро, когда они проезжали мимо очередной двери. «Придется им подождать, пока мы поднимемся», — сказал Бьорн. «Десятый этаж, одиннадцатый этаж, двенадцатый этаж, тринадцатый этаж». «Все правильно, Геро, ты молодец. Можешь мне сказать, какой этаж мы не сосчитали. Это было между восьмым и десятым». Гюро сосчитала про себя и сказала, «Девятый». «Правильно», — сказал Бьорн, — «ты все знаешь. А теперь пойдем к Эрли. И тут Гюро сделала странную вещь. Она нарочно упала, и бьорну пришлось ее поднимать. Тогда он снова взял ее за ручку. «Давай-ка лучше пойдем за руку», — сказал он, «а то ты такая торопыга, что спотыкаешься». Когда Эрли вышла на порог, то увидела, что оба стоят перед дверью, взявшись за руки. — Как хорошо, Бьорн, что ты смог прийти. — У меня был надежный провожатый, — сказал Бьорн. Гюро привезла меня на лифте и довела до двери. — Так вот, где будет жить Андерсон. Ему повезло, что получил трехкомнатную квартиру. — Он вроде будет жить тут со старым товарищем, бывшим моряком. Ты как будто так говорила, Гюро. — Да, — сказал Гюро. — Он, наверное, будет жить в голубой комнате. — Наверное, так, — сказал Бьорн и стены поди покрасил в голубой цвет, чтобы они напоминали ему о море. «У Андерсона, наверное, будет спальня в маленькой комнате, а гостиная у них будет общая». «Как-то немного странно, что двое старых мужчин выбрали розовые обои с белыми и красными цветочками», — сказала Эрли. «Но, как знать, может быть, у Андерсона есть красивая старая мебель, тогда эти обои как раз подойдут. По-моему, это красиво». Дело пошло на лад. Бьорн намазывал стены клеем и, стоя на стремянке, прикладывал сверху обои. Эрли их равняла снизу. Обрезки достались Гюро, а Бьорн сказал. «В подвале у меня лежит подходящая доска. Если хочешь, я тебе дам, и ты ее оклеишь. Потом повесишь у себя над кроватью и будешь вешать на нее картинки. Тогда не надо будет пробивать стену каждый раз, когда захочешь закрепить новую». «Ага, хочу», — сказала Гюро. Она аккуратно свернула свои обрезки. Время от времени она начинала зевать, потому что встала очень рано, а сейчас как раз пора было ложиться. «Я скоро приду домой», — сказала Эрли. «Вот только доклеим этот угол». И тут пришла тюленька. «Мне не терпелось посмотреть, как оно тут», — сказала она, и, кроме того, подумала, что Гюро будет приятнее, если кто-нибудь будет дома, когда она ляжет спать, и ей не придется ждать, когда ты, Эрли, закончишь клеить». По-моему, получается очень хорошо. И как удачно, что Бьорн смог помочь. Эрли и Бьорну понадобилось несколько вечеров, чтобы все закончить, осталось только приклеить свежеокрашенные бордюры. Эрли до того устала, что ее шатала, и она хваталась за что попала, чтобы опереться. Бьорн сказал: Ты чересчур много трудишься, Эрли. До Нового года, чтобы больше никаких добавочных работ по вечерам. Мне кажется, ты пытаешься кому-то доказать, что можешь работать вдвое больше других. Да, я так думаю, что должна стараться. Очень многие были против того, чтобы и брать меня на место дворника, так что я все время им доказываю, какой я молодец. «Если ты в конец измотаешься, от этого никому не будет лучше», — сказал Бьорн. «Хорошо, что скоро рождественские праздники, и ты сможешь отдохнуть от работы». Я как-то и позабыла про Рождество. Мы с Гюро ничего такого особенного не собираемся готовить к празднику. К сочельнику мы, конечно, приготовим что-нибудь вкусное, потому что к нам придут в гости Тюлинка и Андерсон. А ты уезжаешь или останешься здесь с Лили Бьорном? Точно еще не решил, сказал Бьорн. Или Бьорн приедет только на второй день, так что через сочельник я просто перескочу. Подумаешь, есть о чем говорить. Лицо у него как-то сморщилось, а Эрли начала говорить о других вещах, но через некоторое время сказала, «Знаешь, Бьорн, если тебе это будет неинтересно, ты так сразу и скажи, но я хотела предложить, может быть, придешь к нам в сочельник? Ты же понимаешь, для Гюро большая радость, что у нас будут гости. И она еще больше обрадуется, если ты тоже придешь». Она так сказала мне вчера. И еще она нарисовала удивительную картинку. На ней нарисовано, как ты перескакиваешь через наряженную елку. Теперь я поняла, что она хотела этим сказать. Ну, раз уж гюро, так хочется, от отчего ж не прийти. Но с одним условием. Я тоже буду с тобой готовить кислую капусту, чистить картошку и вообще помогать. Потому что мне кажется, что у тебя немного осталось сил на то, чтобы приготовить все к приему гостей. «Отлично!» — обрадовалась Эрли. «Соглашаюсь с благодарностью. Значит, договорились». На следующий день приехал фургон с мебелью Андерсона. Расставив вещи по местам, он позвал Эрли, Гюро, Бьорна и Тюленьку посмотреть, как теперь выглядит квартира. В прихожей висело его пальто, шляпа и старая фуражка. В маленькой комнате стоял диван и корзинка для собаки. На стенах висело много хорошеньких старинных картинок — на которых можно было видеть детей в длинных платьях, собак и лошадей. На одной даже был слон. «Так у твоего приятеля есть и дети, и собака?» — спросила Эрли. «Ну, как сказать?» М -м, «В каком-то смысле и да, и нет», — сказал Андерсон. Затем они пошли в гостиную. В ней не было ничего, кроме новых обоев на стенах. Она стояла совершенно пустая, зато в голубой комнате были расставлены все вещи Андерсона, и она была даже похожа на комнату Андерсона в пансионате. Тут были все парусники, которые он смастерил, а на стенах висели картины с изображением кораблей. На месте был и стол с длинными трубками, и большая коричневая кровать с покрывалом, и темная книжная полка, набитая книгами, и уютный ковер на полу. Да... Так я привык, сказал Андерсон, и так собираюсь жить дальше. А та комната чья твоего товарища? Спросила Эрли. По всей вероятности, да, сказал Андерсон. На кухне не было ничего, и это было как-то странно. Ну, чашка в шкафу, один стакан и тарелка, вот и все. Кухонную утварь, наверное, привезет с собой ваш товарищ, сказала Эрри. «Вторая часть обстановки скоро приедет?» «Нет, только после Рождества», — сказал Андерсон. «Кому охота возиться с переездом накануне Рождества?» «Да, но без посуды ты же не сможешь поесть», — сказал Гюро. «Пока что, знаешь, он будет есть у меня», — сказала Тюленька. «Послушай, Гюро, можно с тобой поговорить по секрету?» Они ушли в ванную, там их никто не мог услышать. «Не могла бы ты пойти со мной завтра в магазин, чтобы купить подарки к Рождеству?» «Мне нужно купить что-то для Эрли, и без твоей помощи мне не обойтись», шепотом сказала Тюленька и добавила кое-что еще. Гюро серьезно кивнула, она поняла то, что сказала Тюленька, и, выйдя из ванной, никому об этом не стала говорить. Но на лице у нее после этого разговора появилось ужасно таинственное выражение. Зеленое, как лето. Индивид уехал на праздники вместе со своими людьми. Уехал и Сократ. Он с папой и Авророй отправился в Бербю помогать бабушке и тетушке, которую звали Лужица, готовиться к Рождеству, а его мама должна была приехать к ним позже, когда ее отпустят на работе. Перед отъездом Сократ зашел к Гюро. Он сказал... «Я уезжаю к бабушке и еще, может быть, съезжу на денек к дяде Бранде. А это тебе два подарка. От меня и от чучела». Гюро взяла завернутые подарки и сказала спасибо. Плохо, что у мамы как раз перед Рождеством набралось столько дел. Они говорили с мамой о том, что надо бы купить подарок для Сократа, но для этого так и не нашлось времени. Но тут, к счастью, пришла тюленька и сказала... Ничего страшного, что Сократ уедет без подарка, ведь его мама еще не уехала, так что можно передать подарок с ней, а я добавлю что-нибудь и от себя. А сейчас, Гюро, нам с тобой пора ехать в город, чтобы все купить, что надо. Во-первых, мне нужна твоя помощь уже дома. Я хочу купить для Эрли платье. Сама она не надумает его покупать. «Но мы пойдем в магазин без Эрли, и она его не сможет примерить, потому что если бы примерила, то это был бы уже не секрет. Поэтому нам придется залезть в платяной шкаф и взять с собой какое-нибудь ее платье. Тогда продавцы в магазине поймут, какой нам нужен размер». «У мамы почти одни брюки», — сказала Гюро. «Но есть одно нарядное платье с длинными рукавами. Раньше оно точно было нарядное». «Вот его-то мы и возьмем с собой», — сказала Тюленька. «Только бы она сейчас не пришла и не увидела, что мы тут делаем». Поэтому Тюленька поскорее открыла шкаф, взяла оттуда платье, завернула в бумагу и спрятала к себе в сумку. Хорошо, что Тюленька поторопилась. Едва она это сделала, как пришла Эрли, но Тюленька только сказала. «Мы с герой едем в магазин. У нас там кое-какие дела». «Хорошо», — сказала Эрли. «У меня, к сожалению...» «Ни для чего такого не остается времени. Поди сюда, Гюро!» Позвала она дочку в свою комнату. «Смотри, вот тебе немного денег. Выбери, пожалуйста, что-нибудь хорошее для Тюленьки, Андерсона и Бьорна». «У меня у самой тоже есть деньги», — сказала Гюро. «Вместе это будет во как много!» Тюленька и Гюро поехали в город и в первую очередь пошли туда, где продавали платья. Тюленька присмотрела зеленое и сказала... «Вот это, мне кажется, подойдет, Эрли». Глядя на него, мне сразу вспомнилась зеленая травка, лето, и все такое красивое. Она подошла к продавщице, показала ей маме на старое платье, и та сказала, что у них найдется нужный размер. Когда она принесла новое платье, Гюро не могла удержаться, чтобы не потрогать его рукой. Такое оно было нежное и гладенькое, и вообще, как сказала тюленька, зеленое, как лето». Продавщица аккуратно сложила платье в пакет и старые тоже уложила, но второй сверток она пометила красным крестиком, чтобы они дома ничего не перепутали и не спрятали бы под елку старое платье вместо нового. «А теперь займемся твоими делами, Гюро, и выберем, что ты хочешь купить», — сказала Тюленька. «Ты уже придумала, что подарить маме?» «Да». «Книжку, чтобы у мамы было что почитать, и она не грустила бы в сочельник, как ты тогда в пансионате». «Прекрасно», — сказала Тюленька. «А про что ты хочешь подарить ей книжку?» Ну, «Наверное, про котлы, трактор или про смазку», — сказала Геро. «Нет», — не согласилась Тюленька. «Про это она и без того много читает. Может быть, нам лучше купить какую-нибудь такую, которая больше подходила бы к новому платью?» «Что-нибудь про лето и про людей, которые заботятся друг о друге?» «Они нашли такую книгу, как говорила Тюленька, и купили для Сократа тетрадку. И неважно, что Сократ еще не умел писать, ведь можно же поиграть, как будто ты в ней пишешь. Потом купили колоду карт для Андерсона, потому что старая, с которой он раскладывал пассианс, вся истрепалась, и еще две большие красные свечки для Бьорна. «А теперь я куплю подарок для тебя», — сказала Гюро. «Но ты пока отвернись!» «Хорошо», — сказала Тюленька. «Отвернусь!» Гюро купила блокнотик, чтобы записывать в него телефонные поручения. Ведь Тюленька больше всего любила это занятие, и стоил он не очень дорого. «А теперь едем домой», — сказала Тюленька. «Пакет с новым платьем для мамы я унесу к себе, чтобы она не увидела раньше времени, а старое платье ты должна незаметно повесить в шкаф. Теперь у нас с тобой есть замечательный секрет». «Да», — сказала Гюро. Когда Гюро вернулась домой, мама там не была, и она сразу пошла в мамину комнату вешать старое платье на место. Но не успела она его еще развернуть, как щелкнул замок, и пришла мама. Гюро бегом кинулась в свою комнату и запихала пакет с платьем далеко под кровать. «Привет!» — сказала Эрли. «Я знала, что ты уже дома, потому что по дороге встретила тюленьку». Ну и пакет же у нее был в руках просто роскошный. И на лице таинственное выражение. «Ты для нее что-нибудь купила?» «А как же!» — сказала Гюро. «И для Андерсона, и для Бьорна, и для Сократа, и еще не скажу для кого». «Здорово», — сказала мама. «Надеюсь, что в следующий год я буду посвободнее и смогу сама сходить с тобой за рождественскими покупками». Но сейчас у меня выдался свободный часок, и я подумала, что нужно нам перебрать наши наряды и выбрать, во что мы оденемся к сочельнику. «Ой», — сказала Геру. — «а я так проголодалась!» «Ничего», — сказала мама, — «еда уже греется». «Я поставила ее перед тем, как сбегать за елкой». «Ты уже купила?» — спросила Гюро. «Ты же хотела взять меня с собой». «Хотела, но что поделаешь, пришлось сейчас, когда нашлось время», — сказала Эрли. «Елка стоит пока в котельной, и я уже поставила ее на подставку. Мы можем потом вместе сходить и забрать ее оттуда, и ты сама повезешь ее на саночках». Поди, Геро, достань свое платье, и мы посмотрим, все ли в нем на месте, и не надо ли постирать. Геро пошла доставать платье, а мама залезла в свой шкаф и увидела, что платье-то и нет. Что такое? воскликнула Эрли. Платья нет на месте. Я же его тут ни разу не надевала. В последнее время мне было не до нарядов, может быть, я повесила его в твой шкаф? Геро не знала, что сказать. Эрли. Внимательно на нее посмотрела. Она так хорошо знала Гюро, что сразу заметила что-то неладное. «Может быть, ты брала его поиграть?» Спросила Эрли. «Вы с Сократом не наряжались во взрослое?» «Нет», — сказала Гюро. «Только завернули. И это я одна, без Сократа. Вот оно». Она быстро нырнула под кровать и вылезла оттуда с пакетом. Мама развернула платье. Оно немножко измялось, а Эрли сразу сделалась усталая и сердитая. «Прямо не знаю, чего от вас еще можно ожидать», — сказала она. «Неужели нельзя было оставить мои вещи в покое? Теперь мне придется его гладить, а у меня и так столько дел, что я не знаю, как с ними управиться. У нас будут гости, а к гостям столько всего надо переделать!» И тут позвонил телефон кому то из жильцов понадобилась помощь эрли чтобы установить елку на треножнике сегодня это был уже шестой вызов эрли без передышки была занята на работе с самого утра всем требовалась ее помощь а ей кроме того надо было успеть со своей работой и на дворе прибрать все особенно тщательно ведь наступало рождество мне надо бежать сказала она но я скоро вернусь и мы сходим в котельную за елкой оставшись одна Гюро пошла в свою комнату. Сегодня она не стала разговаривать с Вальдемаром и Кристиной, а только сняла со стены скрипку и провела рукой по струнам. Раздался жалобный звук, похожий на мяуканье кошки. Но Гюро не заплакала. Пока не заплакала. Но когда мама вернулась, и они пошли доставать елку, Гюро увидела, что елка маленькая, и сказала, «Когда мы с папой ходили за елкой, елка была красивее». «Ты права», — сказала Эрли. «Но там их было мало, и стоили они очень дорого. Мы поставим ее на табуретку, и она будет казаться выше. Вот увидишь, какая она будет красивая, когда мы ее нарядим. Давай положим ее на твои саночки и повезем домой». По дороге мама сказала. «Ты молодец, Гюро, что помогаешь мне. Не огорчайся из-за этой елки. Я очень хотела, чтобы у тебя была большая красивая елка», Ну вот и пришлось взять эту. И тут Гюро расплакалась от того, что мама говорила с ней так ласково. Когда мама на нее сердилась, она не плакала, а вот сейчас, когда мама заговорила по-хорошему, не выдержала. Немного странно, но так уж получалось. «Кажется, мы обе с тобой совсем выдохлись», — сказала Эрли. «Но кто же, как не мы, сами должны помогать друг другу, так что давай не ссориться перед Рождеством». Про платье я уже и думать забыла, а елка будет отличная. Дома обе стали с наслаждением нюхать воздух, ведь от елки так хорошо пахло. «Завтра с утра мы ее нарядим», — сказала Эрли. И они так и сделали. Но когда Эрли принялась резать кислую капусту, вдруг зазвонил телефон. «Кому-то понадобилось прочищать слив в ванне». Эрли вернулась совсем скоро, но тотчас же раздался новый звонок. На этот раз кто-то забыл дома ключ и не мог попасть в квартиру. Эрли позвали на выручку. В телефоне сказали, что они звонят от соседей, и помощь нужна срочно, потому что у них на плите стоит еда, и того, гляди, выкипит. Гюро осталась одна. Она огляделась вокруг. Ни одно дело еще не было закончено. Она неуверенно подумала, что, наверное, сама может накрыть на стол... Вернулась Эрли и продолжила домашние хлопоты, но опять зазвонил телефон, и на этот раз Гюро увидела, что мама огорчилась, лицо у нее сморщилось и сделалось очень усталое. Гюро взглянула на телефон. Это он замучил маму. Как только мама вышла, Гюро выдернула вилку из розетки, а сам телефон запихала в свой шкаф. И тут вдруг зазвонил дверной звонок. Гюро пошла открывать и увидела перед собой Бьерна. «Ну?» «Как у вас дела?» — спросил он. «Люди все время звонят», — сказал Бюро. «Я взяла и спрятала телефон. Мама такая усталая, и мы ничего не успеваем». «Так я и думал», — сказал Бьорн. «Еще днем у Эрли был измочеленный вид, так что теперь мы с тобой присмотрим, чтобы ее не дергали. Рабочий день сегодня закончился в час дня, и мы не обязаны работать больше, если только не разразится какая-нибудь катастрофа. Но никакой катастрофы не было и нет» только всякая ерунда, о которой людям надо было подумать раньше. Ты хорошо сделала, что спрятала телефон, только не говоря об этом Эрли. А то она от излишней добросовестности считает, что должна все время быть начеку и, как только кто-то позвонит, являться по первому требованию». Вернувшись, Эрли очень обрадовалась Бьорну, а Бьорн сказал, «Ну вот я и пришел. Меня ведь пригласили в гости, и ты помнишь, что я сказал...» что приду только в том случае, если мне разрешат помогать с приготовлениями. Так что ты давай иди и полежи, а мы с Гюро сами сделаем все, что нужно». «А как же кислая капуста?» — сказала Эрли. «Думаешь, я не сумею?» — спросил Бьорн. «А картошка, ребрышки и сосиски?» — продолжала Эрли. «Не волнуйся», — сказал Бьорн. «Я умею стряпать, и Гюро у меня на подхвате. А у тебя сейчас выходной в честь Рождества, понятно?» «И не вздумай ничего делать, пока не придешь в себя. Приедет мой товарищ и подменит меня на праздники, а заодно и тебя. Все, ложись в постель и никаких разговоров». Эрли постояла, пошатываясь, затем скрылась в своей спальне. Бьорд, казалось, был очень доволен. «Вот и хорошо», — сказал он. «А теперь, Гюро, приступим». Как хорошо, что он пришел. Он все находил сам, хотя кухня для него была незнакомая. Запахло кислой капустой, а Гюро с Бьорном раздвинули стол, и он стал длинный. Гюро знала, где лежит скатерть и где спрятаны свечи. Бьорн все делал вместе с ней и в то же время успевал готовить еду. За час до прихода гостей забежала Тюленька и принесла сверток с подарком для Эрри. «Я хотела, чтобы она его сегодня надела», — сказала Тюленька. «Можно мне к ней зайти?» «Да, теперь уже самое время», — сказал Бьорн. Вот чашечка кофе, отнеси ей и поболтайте немножко, чтобы она как следует проснулась. Бьорн вернул на место телефон, а Тюленька зашла к Эрли. Эрли спала и даже испугалась, когда Тюленька стала ее будить. Вы уже все пришли? Спросила она. Нет, нет, сказала Тюленька. До гостей еще час. Я только хотела отдать тебе сейчас подарок. Мне очень хочется, чтобы ты его сегодня надела. Затем тюленька рассказала, каким хитростям им пришлось прибегнуть, чтобы унести с собой старое платье, а то иначе было бы трудно подобрать новое по размеру. «А я-то сердилась на Гюро», — сказала Эрли. «Ничего-то у меня не получается. Я не умею быть нехорошей матерью, нехорошим дворником, а сегодня вон и ужин за меня готовит Бьерн». «Перестань», — сказала тюленька. «Что бы мы все делали без тебя, и Гюро, и Андерсон, и я?» «Все было бы не так, как надо. Иди-ка лучше в ванную и оденься к празднику. До прихода гостей остался почти час, так что все сможешь сделать без спешки». Эрли сделала так, как она сказала, а когда вышла из ванной в нарядном зеленом платье, Бьорн и Гюро так и замерли, глядя на нее во все глаза. «Вот это красота!» — сказал Бьорн. «Ничего не скажешь, на тебя оно очень хорошо смотрится». А Гюро сказала. «Правильно говорила Тюленька, ты в нем совсем летняя». «Вы тут так потрудились, а я ничего не делала», — сказала Эрли. «Садись, пожалуйста», — сказал Бьорн, — «тебе ничего не надо делать». «Теперь, Гюро, я узнала, что было со старым платьем», — сказал Эрли. «Прости меня, пожалуйста». Эрли чуть было опять не заплакала, но тут пришли Тюленька и Андерсон, и значит, начался праздник. Они сели за стол, потом стали водить хоровод вокруг елки, потому что, как сказала Тюленька, их собралось только народу. Она знала все рождественские песни, и Андерсон тоже подпевал, как умел, пели Эрли и Бьорн. И Гюро тоже пела, когда знала слова, а где не знала, там пела ля-ля-ля-ля-ля. «Подумать только!» «Вот я и не сижу одна в пансионате», — сказала тюленька. А Гюро подумала. «И мы с мамой не скучаем одни, тоской по папе. Кажется, как будто папа тоже с нами и радуется, что мы не грустим». Андерсон сказал. «Я чувствую себя так, будто попал в родную семью, словно я сам отец, Эрли и Бьорн мои дети, а Гюро — внучка. Он очень хочет, чтобы его называли дедушка Андерсон», — сказала тюленька. «Ну что...» «Начнем открывать подарки?» «Свой я уже открыла раньше времени», — сказала Эрли. «Большое тебе спасибо, Тюленька, за это прекрасное платье». «Для тебя там еще лежат подарки», — сказала Гюро и отдала ей тот, что приготовила сама. Мама обрадовалась книжке и сказала, «Это мне будет удовольствие на все рождественские праздники. Спасибо тебе, Гюро». Андерсон обрадовался новой колоде карт, а Тюленька — блокноту. Все получили еще много сюрпризов друг от друга, а под конец Тюленька принесла большой пакет, который был припрятан в передней. — А ну-ка, Эрли, прочитай, что на нем написано. — Для Гюро от дедушки Андерсона, водяного и Тюленьки, — прочла Эрли. — И что бы это могло быть? — Гюро развернула подарок. «Там была маленькая скрипочка, как раз ей по росту, а рядом лежал конверт с деньгами внутри, и на нем было написано «Это для почина, чтобы Гюро начала учиться играть на скрипке». Эрли опять заплакала, а тюленька успокоила Гюро. «Не беспокойся, Гюро, мама просто переутомилась. Сейчас будут выходные, и она отдохнет». «Обещаешь, Эрли, что ты не будешь работать в празднике?» непременно сказала эрли я уже сказала героу что мы с ней постараемся съездить на денек в Гампетреф. геро уже приготовила небольшой веночек чтобы положить на могилу папе с этим все устроится сказал бьорн вы можете поехать с нами мы с лили бьорном собираемся в кюлпин а по дороге завезем вас в Гампетреф. вы остановитесь там у тетушки забота а мы с илилю бьорном поедем дальше в хижину «Замечательное предложение!» — сказала Тюленька. «Надеюсь только, что у тетушки заботы нет телефона». «Телефон есть, ей недавно поставили», — сказал Бьорн, «Но здесь-то никто не будет знать, что Эрли у нее. А сейчас я принесу вам кофе». Они еще посидели за праздничным столом, и всем было хорошо. Никто не чувствовал себя одиноким. Только Эрли что-то задумалась. «Неизвестно, дома ли, тетушка, забота», — сказала она. «Хотя, ничего страшного. Если что, сядем на поезд и вернемся домой». «Дома она и уже ждет вашего приезда», — сказал Бьорн и объяснил. «Я поговорил с ней по телефону сегодня утром. Вид у него был очень довольный». Возвращение в прошлое В первый день Рождества Эрли долго не вставала с постели. Очень уж она утомилась от работы. Геро встала сама, погуляла с санками, вернулась домой и стала разглядывать новую скрипку, которую ей подарили дедушка Андерсон, тюленькой и водяной. Ее было так удобно держать в руке. Несколько раз она провела смычком по струнам, и это было уж не так похоже на кошачье мяуканье. герой еще не умела играть, а пока что только знакомилась со скрипкой. Наконец Эрли тоже встала, но весь день они спокойно отдыхали. На следующий день Эрли опять поспала подольше. Когда она в волю отоспалась, они с Гюро принялись укладывать вещи в дорогу. Они собрали теплую одежду, а затем Эрли сходила в подвал и принесла лыжи, свои и дочкины. Ведь они едут в Гампетреф, и там, наверное, можно покататься на лыжах. Гюро взяла с собой Вольдемара и Кристину, а скрипку оставила дома, чтобы скрипке не повредила дальняя поездка. И вот Гюро стоит у окна и ждет, когда подъедет Бьорн. Она была уже одета для выхода, закутана во все теплое, ей было жарко в комнате, но Эрли не разрешила ей ждать на улице, чтобы у нее не озябли ноги перед долгой дорогой. «Вот он, едет!» — крикнула Гюро. «Мама, Бьорн уже едет!» Слышу, слышу, сказала Эрли. Она взяла Гюро за руку. Они заперли за собой дверь и вышли из дома. Лыжи уже стояли на улице. При себе у них были только рюкзаки. Лыжи закрепили сверху на машине, где уже лежали две другие пары. Бьорн и Лили Бьорн, как видно, тоже собирались покататься на лыжах. Рюкзаки положили сзади в багажное отделение, где должны были ехать Гюро и Лили Бьорн. Теперь там лежал небольшой матрас и две подушки. Получалось, как будто крошечная хижина. Здравствуй, Лили Бьорн, сказала Эрли. Вот тебе небольшой подарок из-под елки. Я подумала, что ты не обидишься, что получил его только сегодня. Вот, пожалуйста. Лили Бьорн взял подарок. Это была настольная игра. Эрли сказала, что Бьорн и Лили Бьорн могут поиграть в нее, когда будут в хижине. Спасибо! Сказал Лили Бьорн. Бьорн подхватил гюро и усадил ее рядом с Лили Бьорном. Эрли села в кабину, и они поехали. В Тирил не было так тихо, как будто все замерло. Наверное, все люди решили отдыхать и отдыхать, набегавшись перед Рождеством. Эрли и Бьорн о чем-то беседовали, а Гюро и Лили Бьорн почти не разговаривали, а только смотрели в окошко на задней двери. Обоим было интересно смотреть, как они едут словно на перегонке с городом, и, обогнав, оставляют его позади. «А тут уже меньше домов», — сказала Гюро. «Да, но иногда попадаются», — сказал Лили Бьорн. «И машин мало», — сказала Гюро. «Да, но немного есть», — сказал Лили Бьорн. «А теперь вообще нету домов, одни деревья и деревья», — сказала Гюро. «А вот же дом», — сказал Лили Бьерн. Потом они долго ничего не говорили, а только глядели и глядели. Потом начали играть в рифмы, и Гюро сказала. «Эх, дорога моя!» «Снег и зима!» — сказал Лили Бьорн. «Ты и я!» — сказала Гюро. «Мы друзья!» — сказал Лили Бьорн. Дальше ничего не придумалось, и они начали играть с машинкой, которая была у Лили Бьорна с собой. «Вы тоже едете спросил лили бьн ага сказал гюро а ты геро тоже спросил лили бьн ага сказала Гюро. и мама тоже хорошо сказал бьорн по моему она рада что поехала отдыхать они спокойно ехали по дороге много часов вот кюлпин сказал лили бьорн потом я сюда да кивнула геро Она почти что пожалела, что не поедет туда, куда и Лили Бьорн, Ведь она уже побывала там летом, и ей очень понравилось жить с мамой и тюленькой в хижине Бьорна, Но сейчас ей надо было в Гампетреф. До Гампетрефа было еще далеко. И она была даже рада, что до него еще ехать и ехать. Эрли, кажется, подумала тоже, что Гюро, потому что вдруг сказала. «Странное чувство, что я вновь увижу эти места» думаю вам там будет хорошо сказал бьорн иногда полезно увидеть своими глазами то о чем ты все время вспоминал смотри гюро мы проезжаем через безбю тут живет бабушка сократа здесь еще живут малыш и щепкин сказал Лили бьорн я тут была один раз и видела их как нибудь при случае мы их еще навестим сказал бьорн сворачивая на другую дорогу по ней они тоже ехали довольно долго и по пути разъехались со встречным автобусом из Гампетрефа. Гюро, он был хорошо знаком, и она даже обрадовалась. Ехать осталось уже недалеко. Вот церковь, а вот и магазин, а от него шла неширокая дорога вверх. Она вела к дому тетушке заботы. Бьорн не мог подъехать наверх к самому дому, потому что дорога была непроезжая. Поэтому он оставил машину на обочине шоссе и снял с крыши лыжи. Эрли и Гюро... Надели свои рюкзаки, а Лили Бьорн взял в руки какой-то пакет. Нагрузившись, все стали подниматься по дорожке. Было тихо, и сыпал мелкий снежок. Деревья замерли, словно довольные, что он их одевает. Ветки были окутаны тонкой белой пеленой. Сверху на них наросли белые шапки. И вот впереди показался домик тетушки Заботы, светло-зеленый, с белыми каемками. В окошках горел свет. Снег с крыльца был сметен — От дома к сараю вела расчищенная тропинка, и по обе стороны двери стояла по снопу. Лили Бьорн обогнал остальных и побежал впереди. Он считал тетушку-заботу своей, потому что одно время долго жил у нее, пока папа и мама были в плавании, чтобы заработать денег на дом. Дверь отворилась, и на глазах у гюро Лили Бьорн почти целиком скрылся утонув в объятиях тетушки Заботы. Тетушка была пухленькая, и когда она прижала к себе Лилибьорна, его стало почти не видно, но затем он опять вынурнул и передал ей пакет с подарком, прежде чем остальные успели подойти. Гюро не посмело подбежать и обнять тетушку. Она послушно подошла вместе с мамой и, как полагается, поздоровалась за руку. Ну, как славно!» — сказала тетушка Забота. «Я часто вспоминала вас и очень рада, что вы приехали». «Ты уверена, что можешь нас принять?» — спросила Эрли. «И не сомневайтесь», — ответила тетушка Забота. «Я бы хотела, чтобы вы все у меня остались, но слышала, что бьерны собираются пожить в хижине. Ну уж, пообедать у меня вы должны все». К обеду она наготовила котлет, и было очень вкусно. Тетушка Забота была настоящая мастерица стряпать. После обеда достали новую игру, которую Эрли подарила Лилю Бьорну, и сыграли все вместе. Никто не скучал, но, посидев часа два, Бьорн сказал: Пожалуй, нам с Лили Бьорном пора в дорогу. Нам еще надо перед сном протопить на ночь печку. Неужели вы не можете остаться, сказала тетушка Забота. Разложили бы у меня в гостиной спальные мешки на полу, а завтра с утра можно и в дорогу. Ну что? Останемся? Спросил Бьорну сына. Видно было, как нравится Лили Бьорну, что папа спрашивает его как большого, и он сказал. Да, а весь вечер будем играть. Как же вы меня порадовали, сказала тетушка Забота. Тот-то мы наиграемся и навеселимся. Так и случилось. И хотя Эрли еще недавно едва держалась на ногах от усталости и ничего ее не веселило, сейчас она начала оживать. Наутро утро Бьорны уехали, а на прощание Бьорн поручил Гюро беречь маму и следить, чтобы та побольше отдыхала и побольше гуляла. Гюро обещала, что выполнит все, как он сказал. Сегодня мы сходим на кладбище, сказала Эрли, когда Бьорны ушли. Мне кажется, это нужно сделать в первую очередь. Гюро достала из рюкзачка веночек, из курапаточей травы, и они направились к церкви. В церкви не было ни души, и на кладбище тоже никого. Но видно было, что перед Рождеством многие люди там побывали, потому что почти на всех могилах лежали цветы и венки. Они подошли к папиной могиле, и Гюро положила на нее свой веночек. Мама принесла с собой и зажгла на могиле большую свечу. Как будто папа узнал Тюленьку и Андерсона и Бьорна, и Лили Пьорна. «Да», — сказала мама, — «и теперь радуется за нас, что мы не одни на свете». «Здесь папы нет», — сказала Гюро. «На самом деле он как будто всегда с нами». «Да», — сказала мама, — «но теперь он знает, что мы хотели передать ему привет, и я рада, что ты захотела сюда приехать». Огонек свечи светился так красиво, и вот Эрли и Гюро, взявшись за руки, Вышли с кладбища и отправились назад по проезжей дороге. Но они не пошли к дому, где жили раньше. «Сходим», — пообещала мама, — «но не в первый же день». На другой день Эрли чувствовала себя неважно, ей никуда не хотелось. Хотелось только отдохнуть, полежать с книжкой, которую подарили Гюро и Тюлинка. И тетушка забота сказала, «Вот и полежи». Мне надо пойти отнести пирожные, которые я испекла для одной семьи по соседству. Если хотите, я возьму с собой Гюро, а ты пока отдохни. — Пусть идет, — сказала Эрли. — Мне тут так хорошо, только усталость одолевает. — Ничего, у тебя же выходные, — сказала тетушка забота. Она сложила пирожные в большую коробку, а коробку положила в рюкзак. Гюро тоже взяла рюкзачок, в нем у нее были Вальдемар и Кристина. Они тоже решили, что лучше погулять с Гюро, чем сидеть дома и дожидаться ее возвращения. Я ничего не сказала твоей маме, но дом, куда мы идем, тот самый, где ты раньше жила. Теперь там живет молодая семья, и хозяйке вдруг очень захотелось трубочек. Сегодня у них будут гости, а у нее не было формочек, чтобы испечь такие пирожные. Вот я и предложила свою помощь. «Ой, я не хочу туда заходить», — сказал Гюро. «И не надо. Подождешь меня на дворе», — сказала тетушка Забота. «Между прочим, там есть двое детей, и зовут их точно так же, как твоих кукол». «Я знаю», — сказала Гюро. «Я как раз потому так их и назвала, что играла, как будто мы там живем». «Но теперь я больше в эту игру не играю. Теперь мы живем в Терелтопине. «И на Рождество у нас было очень хорошо». «Вот и хорошо», — сказала тетушка забота. Дом стоял возле дороги. Дойдя до него, тетушка сказала. «Похоже, у них собрались гости. Вон стоит машина под брезентом. Я только зайду, Гюро, и сразу вернусь». Гюро ничего не сказала. При виде дома у нее появилось странное чувство. Ведь она так часто его вспоминала. И вот он теперь стоит перед ней, как будто так и надо. Перед домом играли дети. Должно быть, это Вальдемар и Кристина. Но с ними был еще один мальчик, постарше. Гюро не знала, что тут трое детей. Она невольно подошла поближе, чтобы получше его рассмотреть. Старший мальчик вдруг побежала малыши за ним. Они бежали к Гюро. Гюро хотела было пригнуться, чтобы ее не увидели, спрятаться за сугробом, но сразу передумала, потому что мальчик, который к ней бежал, был Сократ. Увидев Гюро, Сократа от неожиданности так и замер с разбегу. «Гюро!» — воскликнул он. «Аврора, папа, мама! Гюро приехала!» Он был рядом с Гюро, но кинулся со всех ног в дом, сразу же выскочил, а за ним вышли Эдвард, Мари и Аврора. «Гюро, это правда ты?» «Да», — сказала Гюро, — «мы живем у тетушки Заботы». «Гюро раньше жила в этом доме», — сказала тетушка Забота. «Поэтому ей тут немного не по себе. Она не хотела заходить». «Вот оно что», — сказал Эдвард. «Но, может быть, сейчас, когда в доме знакомые люди, это как раз ничего?» Сократ не стал ничего спрашивать, а просто с криком «Дядя бранды Гюро пришла!» — потащил Гюро за собой. И Гюро поняла, что Сократ ему о ней рассказывал. «У дяди Бранды была большая борода во все лицо». Он вышел, подхватил Гюро, подкинул ее высоко и сказал, «Как здорово, что мы наконец-то с тобой познакомились. Это правда, что у тебя есть куклы, которых зовут вольдемара и Кристина?» «Да», — сказала Гюро, — «они у меня тут, в рюкзаке». «Мы будем есть рубочки», — сказал Сократ. Тетя Аннет так обещала, а потом мы уезжаем, потому что бабушка и лужица сварили для нас дома обед. «Да, Сократ сегодня заехал к нам только ненадолго», сказал дядя бранды «А Вальдемар и Кристина каждый день тут, и мы будем рады, если ты будешь приходить к ним поиграть». Ага, сказала Гюро. Дом был не тот, и заходить в него было уже не страшно, потому что тот дом, в котором она жила с мамой и папой, остался только у нее в голове. А этот был другой дом, в котором живут другие люди. Но возле дома росла высокая-превысокая старая сосна, и она осталась такой, как была. Гюро зашла в дом, ее угостили пирожными, она поиграла с Вольдемаром, Кристиной и Сократом. Пока дети играли, тетушка Забота ушла на кухню помогать хозяйке. Потом они побрели домой, и вот что странно, Гюро больше не грустила, вспоминая о доме. Хорошо, что она в нем побывала, потому что теперь уже не было так страшно от одной мысли туда пойти, потому что герои и мама, и папа там уже не жили. Их дом был теперь в Тирилтопене. Приятель Андерсена Эрли с каждым днем чувствовала себя все лучше, и они с Гюро старались как можно больше времени проводить на воздухе. Один раз они навестили старого столяра, который так многому научил Эрли. Того, который помог папе вырезать для Гюро лошадку. В другой раз они с мамой отправились как следует знакомиться с детьми, которых звали Вальдемар и Кристина. Они были двойняшки, и Гюро очень понравилось играть с ними. Когда они с Эрли подошли к дому, оттуда кто-то постучал в окошко. Это был человек, которого Сократ называл дядей Бранде. «Привет», — сказал он, — «это вас зовут Эрли. Эдвард о вас так много рассказывал, и я рад, наконец, с вами познакомиться. Вы зайдете, или вам тяжело заходить в дом, где вы прежде жили?» «Кажется, Геро уже пробовала это до меня», — сказала Эрли, «так что теперь и мне не страшно». Они посидели, поговорили, и дядя браунды сказал, «Нам так хорошо живется в этом доме, и нам приятно думать, что до нас здесь жили вы». «Мы уже немножко знаем и о тех, кто жил тут до вас. Нам кажется, что дома что-то говорят о тех людях, которые в них жили, а у этого дома добрый характер. Это мы точно чувствуем». «Мы несколько лет прожили тут очень счастливо», — сказала Эрли. «Да», — сказала Гюро, — «потому что тут был папа, и я быстро-быстро бегала и...» «Да», — кивнула Эрли. Гюро тут жилось хорошо, но когда умер ее папа, тут стало как-то тихо, и вообще все не так, да и денег у нас уже не хватало, чтобы платить за дом. Но я рада, что вы поселились в нем. Когда мама и Гюро возвращались оттуда к тетушке заботе, мама была спокойная и веселая, как будто справилась с чем-то, чего раньше боялась. И вид у нее был уже совсем не усталый. Щеки порозовели, потому что каждый день она гуляла на воздухе. В оставшиеся дни мама одна уходила в долгие лыжные прогулки, а Гюро оставалась с Вальдемаром и Кристиной или с тетушкой Заботой. В день отъезда Эрли сказала. «Я никогда не забуду эти дни. Спасибо, тетушка Забота, за то, что вы дали мне так замечательно отдохнуть». А тетушка Забота на это ответила. «И ты теперь знаешь, что всегда можешь приехать еще, как только у тебя выпадет несколько дней для отдыха». А вы не можете тоже к нам приехать? спросила Гюро. У нас места хватит. Может, и приеду, сказала тетушка Забота. Бьорн говорил как-то, что заедет за мной. Но, больно уж, трудно выбраться. Здесь очень многим требуется моя помощь, но когда-нибудь, наверное, приеду. Она проводила их до самой дороги, а Бьорн приехал в точности, как обещал. Они поехали домой, и на этот раз Лили Бьорн и Гюро. Они промолчали, как тогда, почти всю дорогу. Они оба говорили без умолку, потому что за каникулы у каждого набралось множество приключений. Подъезжая к Тирилл Топину, Бьорн сказал. «Можешь не прощаться с Лили Бьорном Гюро. Он пробудет у меня несколько дней, так что вы еще увидитесь». Вернувшись домой, Гюро и Эрли сначала словно заново знакомились со своей квартирой, ведь они приехали после долгого отсутствия, А между тем она уже стала для них родным домом. Тут их встретили все их любимые родные вещи. Тут были обе скрипки, папина большая и маленькая, которую Гюро получил в подарок на Рождество. Тут стояли их кровати, все было свое и привычное. «Хорошо съездить куда-нибудь далеко», — сказала Эрли, «но еще лучше возвращаться домой. Пожалуй, схожу-ка я в котельную, посмотрю, все ли там в порядке». «А ты не хочешь, пока меня нет, сбегать к тюленьке?» «Хочу, хочу!» — обрадовалась Гюро, потому что у нее сейчас набралось много всяких рассказов. Поднявшись на одиннадцатый этаж корпуса Ю, Гюро позвонила в квартиру тюленьки, но дверь открыла незнакомая тетя. «А что, тюленьки нет дома?» — удивилась Гюро. «Ах, ты, наверное, пришла к женщине, которая тут жила раньше», сказала незнакомая тетя. «Нет, она отсюда съехала. Это было позавчера. А вчера вместо нее въехала я, и теперь живу здесь». Женщина закрыла дверь, оставив Гюро в недоумении. Она бегом сбежала вниз и помчалась к маме в котельную. «Мама, мама! Тюленька съехала! Ее там больше нет!» «Что ты говоришь?» — испугалась мама. «Тюленька съехала, не сказав нам ни слова, не может быть!» «Ты уверена, что позвонила в правильную дверь на правильном этаже?» «Ну да», — сказала бюро. «Неужели я не знаю, где живет тюленька?» Обе умолкли, и вдруг мама сказала. «Пойдем-ка к Андерсону. Уж он-то, наверное, знает». Они поднялись на лифте на тринадцатый этаж своего корпуса и позвонили в дверь. На пороге их встретил Андерсон. Увидев Гюро и Эрли, он очень обрадовался. «Ой, я уж вас жду, не дождусь!» «Все думал, приедете ли вы сегодня?» — сказал он. «Хоть вы и говорили, когда ждать вашего возвращения, но лучше один раз увидеть, чем два раза услышать. Прошу вас, заходите». «Тюленька пропала!» — сказала Гюро. «Она переехала!» «Да-да», — сказал Андерсон. «Заходите, тогда и поговорим». «А гостиная у вас все еще пустая?» — спросила Эрли. «Или ваш товарищ приехал?» «Приехал, приехал товарищ», — сказал Андерсон. «Заходите и знакомьтесь». Они вошли в гостиную, которую Эрли и Бьорн так красиво оклеили розовыми обоями в красный и белый цветочек, зелеными листиками, но комната была уже не пустая. Она была обставлена мебелью, и она была... Она же была точь-в-точь, точь, как Тюлинкина комната на тринадцатом этаже корпуса Ю. «Только тут обои были лучше». «Что такое?» — сказала Эрли. «Это же Тюленька». «Тюленька, так это ты сюда переехала?» «Да, я», — сказала Тюленька. «Как хорошо, что вы приехали, потому что завтра мы с Андерсоном венчаемся, и нам так хочется, чтобы ты и Бьорн были нашими свидетелями». Мы так и сказали священнику, так что ничего, что вы приехали только сегодня. Венчание будет в маленькой часовне, и никого, кроме нас, там не будет. Мы поняли, что тюленька одна не может справиться со всеми делами, — сказал Андерсон. Она так любит дежурить у вас на телефоне и прогуливать индивида, и работать дневной мамой у героя Сократа. Столько дел на одного человека, больше, чем достаточно, так что домашние дела и готовку еды... Я беру на себя. «Я тоже буду в этом участвовать, но ты будешь в этом за главного», — сказала тюленька. «Вы же видите, если бы я не начал заботиться о тюленьке, она бы одна не выдержала. А чем она все эти месяцы питалась, это вообще никакими словами не описать, потому что тюленька все умеет, за исключением готовки и всякого там мытья». Зато Андерсон в этом большой умелец. С гордостью сказала Тюленька. «И у каждого из вас есть своя комната», — сказала Эрли. «Да, так уж мы привыкли», — сказала Тюленька. «У нас всю жизнь была своя отдельная комната с нашими вещами. Андерсон любит иногда побыть один, поэтому даже хорошо, что я днем ухожу на работу, а он без меня может спокойно вырезать парусники, раскладывать пасьянцы и курить трубку так, как для него привычно». Не будет же он целый день заниматься уборкой, да и я буду ему помогать. Представляете себе, как мне будет приятно, что дома меня встречает готовый обед. И вечера мы будем проводить вместе, и я не буду больше тосковать в одиночестве». «Ну, а маленькая комната?» — спросила Эрли. «С диваном и корзинкой для собаки». «А это на случай, если мне придется присмотреть за чьим-то ребенком», — сказала тюленька. Тут очень многие просят, не могла бы я посидеть с их детьми. И я скажу, что пускай тогда лучше оставляют ребенка у меня, чтобы мне никуда не уходить вечером. Мне лучше дома. Тогда достаточно дать ребенку с собой в чем спать, и пускай он остается тут на ночь. Может быть, иногда это будет Гюро или Сократ или малыш Ларс». «А корзинка для собаки?» — Спросил Гюро, хотя уже все поняла. «Это если индивид останется один», — сказала тюленька. Так ему не придется дожидаться в прихожей, когда мамочка и папочка придут домой. — Как же это хорошо, — сказала Эрли. — Как прекрасно, что ты не уехала. — Нет, никуда она не уехала, — сказал Андерсон. — А завтра вы приглашены на свадьбу. Мы пойдем в маленькую часовинку. Это в четыре часа. А потом у нас будет свадебный обед в лесном доме. Так решила тюленька. Она очень подружилась с бабушкой, которая там живет. «Свадьба будет с музыкой, а праздновать будем в кухне. Там просторнее всего. На свадьбе все будет по-простому, но в церковь мы пойдем в торжественном наряде. Я буду в темном костюме, все как полагается». Тюленька купила к свадьбе платье, но мне еще не показывала. «И не покажу», — сказала Тюленька. «А завтра вообще не увидишь меня до свадьбы. Поэтому я хотела сегодня попроситься переночевать к Эрли и Гюро» ну конечно сказала эрли а бьорну вы уже рассказали я сказал что прошу его об услуге которая займет несколько часов до позднего вечера сказал андерсон что он будет свидетелем на свадьбе он еще не знает но скоро об этом услышит я сейчас иду к нему и конечно мы позовем Лили бьорна ах тюленька сказала эрли благодаря тому что ты мне подарила нарядное платье «Мне теперь не придется ломать голову, в чем пойти на твою свадьбу». «Это все пустяки», — сказала Тюленька. «По поводу свадьбы вообще нечего волноваться. Мы просто соберемся в дружеском кругу. Представляешь себе, Лилин считает, что я делаю глупость, выходя замуж. Она такого наговорила, что мне сделалось нехорошо на душе. Она говорит, что это ты вздумала в твоем-то возрасте, не смеши людей». «А я просто не обращаю внимания». «Как вы с герой считаете, правильно я поступаю, что не обращаю внимания? Разве люди, которые могут надо мной посмеяться, стали бы плакать от жалости, глядя, как в сочельник сижу одна, никому не нужная? Какое там? Им бы это было совершенно все равно. А вот когда я собралась выйти замуж за самого доброго человека на свете, чтобы по-человечески доживать последние годы, тут всем вдруг до меня есть дело. Да ну их, не будем обращать внимания». «А теперь я пойду к вам». Я сложила в чемодан свадебное платье и ночную рубашку и все прочее. Тут очень кстати оказалось, что у Эрли в спальне большая кровать, и в придачу к ней маленький диван-кровать. Тюленьку уложили на большой кровати, а гюроли главный легла диванчике, как раньше в пансионате. «А Лилин завтра тоже придет?» — спросила Гюро. «Да, конечно», — сказала Тюленька. «Как же ей не прийти?» «Хоть она и говорит глупости, я все равно люблю ее. И Сократ тоже придет. К счастью, он уже вернулся. И его папа пойдет с нами в церковь. Вы с Сократом пойдете впереди, и каждый может нести в руке букетик цветов. А Лили Бьорна мы не будем ставить вперед. Он немножко застенчивый». Гюро немного волновалась. Она раньше никогда не бывала на свадьбе, но все прошло хорошо. Утром они не торопились, а потом начали одеваться. Тюленька надела белое платье с кружевами, и Гюро, увидев его, сказала, что Тюленька в нем совсем как фея из сказки. Гюро надела свое выходное платье. Пришел Сократ, он был в брюках и в белой рубашке с галстуком-бабочкой. Он тоже нарядился для торжества. Когда они пришли в часовинку, Андерсон и Бьорн были уже там. Они ждали, сидя впереди у алтаря. Часовня была маленькая, но оказалось, что в ней был большой орган, потому что, когда он заиграл, то вся церковь наполнилась его звуками. Гюро и Сократ пошли вперед, за ними Тюлинка и Эдвард. Тот, кто бывал на венчании, знает, что священник сначала спрашивает жениха и невесту, хотят ли они жениться, а те отвечают «да». Тюлинка и Андерсон оба сказали «да» и стали мужем и женой. Затем они на такси поехали в лесной дом, а перед домом их уже ожидал оркестр. «Он называется Вуди-Вуди Бэнд Уля Александра», — сказала Тюленька. «Они играют музыку в стиле Дикси. Давайте постоим и послушаем». Все остановились, но музыка была такая веселая, что стоять на месте было невозможно. Герои Сократ запрыгали, а алили бьорн отбивал такт, хлопая себя по бокам. Андерсон напевал себе под нос, он сказал... «Я не раз слышал такую, когда еще плавал и бывал в Штатах». Когда музыка кончилась, все захлопали, а хозяин дома, папа восьмерых детей, которые в нем жили, сказал, «А теперь милости просим всех в дом». На кухне бабушка у плиты мешала ложкой в большой кастрюле, там варился лапскаус. «Э -э, «За скатертью сходите на второй этаж», — сказала она. «Мортон знает, где они хранятся». Большой обеденный стол в кухне стал вдвое длиннее обычного, потому что рядом поставили козлы и положили на них широкие доски. Места стало предостаточно, а лапскауса было вдоволь для всех. Вчера вся семья целый день чистила картошку, морковку и лук и нарезала на мелкие кусочки мяса. Мама Нюси напекла пирожных, кофе, но сначала полагались поздравительные речи, а Эрли была свидетельницей на свадьбе и ей надо было сказать хорошие слова невесте. Для нее в этом не было ничего трудного. Она сказала, что сперва Тюленьке требовалась помощь при переезде из пансионата в Тиреллтопен, и они с Гюро немножко ей помогли. А потом Тюленька стала им большой помощницей, помогла познакомиться с городом и с Тиреллтопеном, и если бы не Тюленька, они никогда не познакомились бы с обитателями лесного дома. Бьорн обратился с речью к Андерсону и сказал что очень рад этому знакомству, и что, когда Андерсон разрешил называть себя дедушкой, это было просто замечательно, потому что так у Гюро и Авроры, и Сократа, и Бьорна появился дедушка. А если восемь детей из этого дома тоже захотят время от времени побыть его внучатами, то, пожалуйста, мы разрешаем. Когда все поели, то произошла совсем удивительная вещь. Весь стол вынесли из кухни, И выставили на двор, и пол в кухне освободился. Вдоль стен стояли скамейки и стулья, и там можно было посидеть. Затем пришел человек с аккордеоном, и папа восьми ребятишек сказал. «А теперь вальс невесты. И раз Андерсон был раньше моряком, то я заказал первым номером моряцкий вальс». Андерсон с поклоном пригласил тюлинку на танец. Они танцевали только вдвоем. Все остальные стояли кругом и хлопали в такт музыки. Дальше объявили мазурку. Сначала танцевало много народу. Хозяин дома танцевал на пару с хозяйкой, а Мортон с бабушкой. Оказывается, Мортон умел танцевать мазурку. Наверное, это бабушка его научила. Гюро и Сократ скакали по-своему, как умели. И еще многие тоже танцевали, но под конец бабушка сказала. — По обычаю, «Те, кто лучше всех танцует, заканчивают танец в одиночку!» Гюро огляделась вокруг. Все разошлись в стороны и сели на скамейки, а на середине остались только Эрли и Бьорн. Они танцевали и танцевали круг за кругом. Гюро смотрела на маму, как и все остальные, и не узнавала ту Эрли, которая ходила в комбинезоне и работала дворником». Это была молодая девушка в зеленом платье. Они кружились по кухне, оказалось, что она порхает по воздуху. И Бьорн вел ее уверенно и надежно оберегал от столкновения с кухонной плитой и скамейками. А все вокруг им хлопали. Аккордеонист все играл и играл, как, видно, ему самому нравилось на них смотреть. Наконец танец закончился, Эрли и бьорн остановились немного запыхавшиеся, но вид у Эрли не был усталый или несчастный. Щеки у нее раскраснелись, и она даже не присела отдохнуть перед следующим танцем. «Весело танцевать Мазурку и Рейнлендер», — сказала бабушка. «Мы вот попросту пляшем прямо на кухне». Потом пили кофе и снова танцевали. Немножко поиграли, но вдруг на дворе зазвенели бубенцы. «Ой, что это мне послышалось?» — воскликнула тюленька. «Прямо как в детстве». «Да», — сказал папа восьми ребят, — «это наш сосед Ларс, он держит коня. Усадьба Ларса неподалеку в лесу, и сейчас он повезет жениха и невесту домой». Тюленька и Андерсон оделись, и тут вдруг их окружили все восемь ребятишек, и у каждого были полные горсти риса. Герой и Лилин тоже дали по горсти. Лилин кинула в новобрачных горсть риса и прокричала «Ура!». Наверное, она уже не считала, что тюленька, выходя замуж, сделала глупость. Гости еще немного задержались, но потом все решили, что пора по домам. У них не было коня с бубенчиками, но зато кругом был густой лес и над головой усыпанное звездами небо. В лесу было довольно темно, но совершенно не страшно, потому что рядом было столько народу. Выйдя на шоссе перед Тирилтопиным, они помахали и остановили такси. Такси было для Лилин, потому что она жила в городе и ей было далеко ехать. Эдвард и его семья дошли до корпуса Цей пешком и на лифте поднялись на девятый этаж. Бьорн и Лили Бьорн пошли в корпус Ю, а Гюро и Эрли к себе домой. Гюро сразу заснула, как только легла, а Эрли после такого радостного дня не могла сразу лечь спать. Она еще посидела и подумала обо всем, что сегодня было. Потом она повесила зеленое платье в шкаф, и вынула рабочий комбинезон, чтобы надеть его утром. Он тоже был красивый, постиранный и поглаженный, и сиял такой же яркой голубизной, как комната Андерсона.